Глава восемнадцатая. «Покой нам только снится». В конце июля я вышел в поход на Рюгин. Загрузился под завязку товаром, дабы не гонять ладью порожняком, и отчалил. В Данциге повидался с Даниэлем, отгрузив ему весь, уже ставший обязательным наш товар. Выловил на пристанях Бивоя, больше месяца обучающегося морской науке, и расспросил про успехи, заодно и уточнил время возвращения домой. Сколько можно обучаться за казенный счет? А в ночь на Перуна в день мы стояли в море на траверзе Арконы, и я, пользуясь приобретенными способностями, наблюдал за праздником издалека. Подходить ближе не стали, и так было страшновато. Стоял полный штиль, ладья тихо покачивалась на пологих волнах. На черном бархате ночи россыпи драгоценных камней лежали звезды, мерцая и сверкая в своей непостижимой бесконечности. Всю ночь горели разожженные костры вокруг святилища, в свете которых была видна огромная туша быка на жертвенном белом камне. Вокруг веселился пьяный народ, сновали туда-сюда жрецы в белых одеждах. Ярким огнем пылали факелы в руках воинов. Мы все-таки решили подойти чуть-чуть ближе, чтобы лучше видеть происходящее на берегу. Среди белых одежд жрецов храма черными пятнами выделялись христианские служители. И словно в ответ на усиливающееся песнопение жрецов, разошлись облака над храмом. В разрыве появился светлый и строгий лик святовита. Покачал головой бог, сказал что-то жрецам и народу, и исчез. Все произошло так быстро, что я даже не успел среагировать и подслушать. Сверкнула ветвистая плеть ослепительно сияющей молнией, стегнула по плоскому камню, опаляя жертвенную тушу быка. Проздался нарастающий грохот, и затряслась земля острова. Поднялись волны на море, засверкали частые молнии, закачались деревья, поднялась заполошно кричащая воронье над храмом и сползло городище в море, поглотила вода и храм, и жрецов. Остановился жертвенный камень у самой кромки берега и слезнула обугленного жертвенного быка набежавшая кипучая пенная волна. Поглотив жертву, пошла прочь от берега, вырастая и набирая силу. С острова доносились крики испуганных людей, Хаотично металось орущее воронье над лесом, подсвечиваемое снизу разгорающимися пожарами. А от Арконы осталась малая часть городища с жертвенным камнем на песке. Развернув ладью носом к набегающему валу, успели убрать весло и вцепиться в борта и лавки. Врос в палубу ногами кормчий, удерживая корабль на курсе. Подошла волна, закрыла собой все небо, нависло темное круче и тугой воды. На полной тишине я смотрел, как широко открыл рот в неслышном крике кормчий, как медленно задирается нос нашей лоди и взбирается вверх по вертикальной зеркальной стене водяного вала. Повисли в воздухе незакрепленные вещи, медленно поплыли к корме мимо меня. Забралась ладья на самый верх и замерла на мгновение в шатком равновесии на пенистом бурлящем гребне. Пропало на вождение, ворвался в уши бешеный рев воды вокруг, и яростный крик нашего кормчего призывающего хвататься за все, что можно. Хлопнулись на настил палубы, обревшие нормальной скорости вес незакрепленные вещи. Далеко внизу, впереди метались из пожаров, шелестела звенящая гладь яростного потока воды вокруг. Наклонился нос ладьи, проваливаясь в бездну, и заскользил вниз, как с горы на санках, набирая и набирая ход. Ушла, унеслась волна за горизонт, постепенно упала скорость судна. И закачались мы на взволнованно дышащий, но уже постепенно успокаивающийся к груди моря, окруженные клоками бело-серой пены, мусором, принесённым от далекого берега, и панически заполошенными криками метущихся вокруг чаек. Постояли, успокоились, осмотрелись, вычерпали набранную воду и пошли домой. Делать нам тут абсолютно ничего. На остров высаживаться никак нельзя, можно и живым не вернуться. Руги сейчас разъяренные, но нас крайними могут запросто. А уж если уцелели где-то проповедники христианства, то противопоставить им я ничего не смогу. Наоборот, вот он я, готовый козел отпущения. Пусть сами разгребает свои гм грехи. Лучше домой. Дома на первом же совещании рассказал обо всем увиденном на Рюгине нашим волхвам. Пусть объяснят людям, да и сами в вере укрепятся». «Хотя наших горожан укреплять вроде бы и не надо, но в таком деле лучше, как говорится, перебдить. Слухи-то уже расползлись по городу. Ведь никто команде не запрещал рассказывать обо всем увиденном там, на острове». Трувор поведал о последних намостях, доставленных в мое отсутствие из Новгорода. «По данным нашей разведки, вражеское войско будет идти двумя путями. Одна половина пойдет морем, а другая своим ходом по земле. Пока войско будет в пути», Есть смысл пощипать их и на воде, и на суше. Для этого надо будет отрядить отряды стрелков и отправить на перехват. В прямое столкновение ни в коем случае не вступать, использовать тактику наскока и мгновенного отхода. Посовещавшись с сотниками, вызвали им Стюшу и Ждана и поставили им задачу встретить новгородцев на выходе из устья невы и потрепать, насколько это будет возможно, пользуясь нашим преимуществом. Не давать спуску и на порогах норовой реки, оставив там засаду из стрелков. После нескольких залпов по обстановке засада должна отойти, постараться обогнать новгородцев и вернуться в крепость. А я решил пойти с наземной группой стрелков и встретить врагов на дальних подступах к городу. И постепенно, изматывая их короткими нападениями, понизить боевой дух в войске. Ну и, само собой, его численность, для чего Трубор выделил мне сотню стрелков Я еще дополнительно попросил полсотни мужиков с топорами и пилами. Будем делать засады, засеки и ловушки на пути врага. Как только прискакал вестник с донесением о выходе войска из Новгорода, в поход вышли наши ладьи и отправились навстречу неприятелю. Распрощались и мы с нашим городом, поклонились людям, ведь впереди неизвестность, надо на всякий случай со всеми проститься и попросить прощения». Как будет идти неприятельское войско, мы знали. Маршрут, если и мог измениться, то совсем незначительно. Тракта был один. Как говорил один известный таксист в одной не менее известной комедии, а тут одна дорога. Вот на этой дороге, в удобных для нас местах, мы начали обустраивать места для засады обстрела, подготавливая удобные пути отхода, обустраивая их разнообразными ловушками и засеками, предназначенными для отсекания преследующего нас неприятеля. До каждого дружинника еще раз было доведено. Ни в коем случае не вступать в прямое столкновение. Пока мы готовились встретить приближающегося неприятеля, в крепости полным ходом велись подготовительные работы. Обновлялись запасы воды и припасов. Проверялись закладки стрел и болтов на стенах. В тех местах, где еще оставались деревянные крыши, все срочно проливалось водой, и рядом обязательно устанавливались какие-нибудь дополнительные емкости. Сколачивались деревянные щиты и заколачивали окна и двери в домах и мастерских. Постепенно пустили посады. Люди, без паники и спешки, собирали свои вещи и перебирались под защиту каменных стен. Кто-то уходил в кром, а кто-то опрятался за нашими спинами. В нашей крепости командовал Изяслав, а возглавлял общую оборону князь Трувар. К огромному сожалению, мы не успели до конца прокопать подземный ход. Под жестким присмотром Горевоя и его людей все делали в великой тайне. Вот потому и работа шла очень медленно. Начали копать его поздней зимой, и должен был он соединить две башни, нашу привратную и Рыбницкую в Кроме. Но прокопали за все это время только метров триста, потому что ход сразу же укрепляли бутовым камнем на растворе, и оставалось нам прокладывать еще столько же, если не больше. А без было невозможно копать. Песок все-таки опасно. По задумкам еще проведем отводок от основного хода к храму на горке и на всякий случай один запасной в сторону от реки. Пусть будет. Пока в городе формировали дружины из добровольцев, которых вроде бы хватало, и прикидывали схемы обороны стен, мы потихоньку сближались с войском противника, постоянно высылая ближние и дальние дозоры во все стороны. Предупреждали жителей окрестных поселений распускали волны слухов о вероломном нападении новгородцев. А вскоре мы столкнулись с первыми беженцами, удирающими от славных новгородских воинов. По их рассказам, впереди войска шли наемники, которые разоряли и грабили все поселения в округе, собирая продовольствие на нужды войска. Ну и не только продовольствие, оставляя после себя безжизненные руины. Пошел стон по земле Псковской. Так мы и сближались с противником. Первое столкновение произошло на подступах к очередному поселению, которое должны были навестить наемники. Жители заблаговременно покинули родные дома, напуганные слухами, и справедливо опасались за свои жизни, поэтому мы могли действовать свободно. Дождавшись, пока из леса покажется хвост колонны, а вареги держались скучно, никто не хотел оказаться последним в захвате возможных живых и материальных ценностей, дали залп. Пока привыкшие к безответным нападениям вареги опомнились, успели выпустить еще по одному болту. Быстренько отступили на противоположную окраину и под прикрытием ушли через поле под защиту леса. Выскочившие за нами в яростном порыве преследования варяги быстро охладили, получив навстречу секущий залп. Не став ввязываться в затяжную перестрелку, мы тихо отступили, оставив несколько заранее подготовленных ловушек. Проверять, попался ли кто-то в них, не стали, а поспешили обходным путем подобраться к мерно продвигающейся основной колонии. Заняв загодя оборудованные места, приготовились к стрельбе. Выбранное место представляло привлекательную, но заболоченную поляну, через которую пешему и тем более конному пройти можно было с превеликим трудом. Завязнут. Вот мы и засели на краю этой поляны, через которую плавный изгиб дороги был виден как на ладони. В голове рати находилась наиболее хорошо вооруженная и защищенная тяжелая конница. Вот по ней пришелся наш удар. Хлопнули тетивы, прошуршали уходящие болты, а моя сотня уже быстро перезаряжалась. Второй и последующий выстрелы по готовности. А на дороге тем временем воцарился хаос. Падение тела лошадей, дикое конское ржание и крики убиваемых и попавших под копыта людей все смешалось в кучу под беспрестанное хлопанье тетив. Паника — страшная вещь. Вот и сейчас она сыграла нам на руку и на беду идущим, как всегда, позади ратникам. Оставшиеся в седле конники попробовали сходу перестроиться и атаковать опушку леса, откуда велась стрельба. Но яростный порыв всадников захлебнулся в вязкой жиже, А наши стрелки получили прекрасные малоподвижные цели. Но мы не спешили переносить огонь на завязших в трясине всадников, пока можно было пострелять по колонне. И сработала наша задумка. Испуганные кони, потеряв своих хозяев, рванули по единственной свободной дороге, по которой можно было уйти от этих больно жалящих стрел. Они рванули назад. А там торопилась на подмогу, услышавшая звуки боя колонна пеших ратников. На дороге началась новая каша. Скоренько достреляв завершив в болоте, мы отошли вглубь леса и быстрым маршем направились к месту следующей засады. По нашим расчетам, враг теперь будет очень осторожен и также выпустит в стороны разведку и охранение. Поэтому нечего сейчас лес на рожон, подождем до темноты и атакуем спящий лагерь. Должны же новгородцы встать лагерем. А место прекрасно для этого подходящее. Мы уже за них присмотрели. И не сомневаемся, что наши предположения окажутся верными. Можно пока отдохнуть и перекусить. Голодное брюхо вчерашнего добра не помнит. Пока кошеварили и отдыхали, посчитали приблизительное количество потерь врага. По-нашему выходило, что за сегодня мы проредили вражеское войско минимум на полторы сотни подготовленных воинов. А хорошая оплеуха вышла. Да еще прибавить к этому падение морального духа у противника. Хотя надо отдать должное, народ тут закаленный, и дух этот у него стоек. Но все равно приятно. Думаю, ночью обстреляем лагерь новгородцев, и хотя особенных успехов вряд ли достигнем, дозоры не дадут подойти близко, но нервы потрепим. И дальше они будут держаться все время на стороже, выматываясь от постоянного напряжения. Впрочем, и мы тоже вымотаемся неплохо. Они-то идут хоть по плохой, но все-таки дороги. А мы кружим по лесу, нарезая заячьи петли. Хорошо еще, что подготовив и оборудовав места возможных засад, я отпустил назад всех мужиков. А то бы ползали мы сейчас еле-еле. Выставив охранение, свободные от дежурства дружинники отдыхали. Впереди, тяжелая для нас и врага, ночь. Финский залив, устье Невы. Мстиша Жданом успели опередить своих противников и подошли к устью Невы раньше сборного флота новгородцев на один день. Выбрав для себя наилучшую позицию по ветру, спрятались среди многочисленных заросших высоким камушом островков. Мудрствовать особо не стали. Все будет зависеть от завтрашнего ветра и от того, на кого благосклоннее поглядывают сверху боги. А уж тут дружинники были спокойны. В сторону их боярина боги не только просто поглядывали, а даже и снисходили до простого общения. Поэтому ждали завтрашнего дня, занимаясь повседневными делами. А какие повседневные дела могут быть у воина на ладье? Проверка брони оружия и полноценный отдых. Чем команда занималась, строго следя за тем, чтобы мирную тишину Невских плавней не нарушил никакой необычный звук? Погода стояла тихая, слабый ветерок еле шелестел камушами, жарко светило солнце, бросая отражающиеся от воды слепящие зайчики в глаза бодрствующей смене караульных. За бортом плескалась хищная рыба, лениво гоняя мелочь в теплой воде. Изредка мелькали рыбацкие челны вдалеке, опасающиеся приближаться к главной речной дороге. Уже прошел слух о надвигающемся войске, Поэтому и торопились самые запоздавшие убраться от греха подальше. Умные-то рыбаки уже давно сидели в своих небольших домишках на узлах и в полной готовности к бегству. Суровая жизнь приучила по первому сигналу тревоги бежать в спасительные и непролазные для чужих топкие приневские леса. Ночь прошла спокойно, и забравшиеся ловкими белками на самой верхушке мачт каравульные уверяли, что видели по темноте за островами отцветы далеких костров в ночи. Значит, надо утром готовиться к бою и определиться с правильной позицией. Сегодняшней ночью стрибок мог быть доволен. Очень уж молили его псковские дружинники о благоприятном ветре. И не подвел своих детей божественный предок. Утро встретило их хорошим рассветом, дующим ровно и уверенно южным ветром. Полоскался на ветру бело-голубой флаг, прыгал по полотнищу верткий барс, выпустив острые когти. Поблагодарив предка за такую великую услугу, Заняли удобную позицию и приготовились к долгому ожиданию. К полудню, когда солнышко стояло почти в зените, сначала послышался неясный шум со стороны фарватера, а потом и показались первые люди. Великого войска новгородское, но ведь и варяги приходили не меньшим числом, а потом бежали без оглядки. Так думалось мстише, когда он разглядывал проходящие вдалеке суда. Дождавшись, когда на просторы залива выйдет вся разномастная флотилия и удалится от островов, дружинники подняли паруса и, поймав ветер, понеслись к неровному строю. Быстрой чайкой летели по пологим волнам псковские ладьи, шли правым пеленгом оба судна, готовясь сделать первые выстрелы из носовых скорпионов. Поднялась тревога на догоняемых суденышках. замельчушили новгородцы на замыкающих лодях, засуетились, торопясь надеть брони и вооружиться. Они на экскурсию вышли, нечего ворон ловить. С грозным гулом ушли широкие срезни к вражеским судам, заскрипели, натягиваясь для повторного выстрела тугие плечи скорпионов. Еще выстрел, и пока взводились машины, дружинники, подошедшие на дистанцию уверенного поражения из арбалетов, дали первый залп. Застучали в ответ по бортовой защите редкие пока вражеские стрелы. В едином согласованном заранее маневре довернули обе псковские ладьи вдоль рассыпающегося вражеского строя и пошли пока еще вдоль него, посылая оперенные смертоносные подарки каждому увиденному вражескому воину. Опять ударили передние скорпионы, выцелив самые лакомые цели. А с кормы по разбегающимся в разные стороны лодям начали стрельбу кормовые, хотя можно было бы уже и не стрелять. Очень уж обильную жатву собрали первые два залпа по почти беззащитным судам. Ну да, хлеб маслом не испортишь. Лучший враг — мертвый враг. И тут самое главное — вовремя успеть перезарядиться. Новгородцы предсказуемо уваливались под ветер, стремясь быстрее набрать скорость и выйти из-под обстрела. Полностью работал придуманный вчера план. Вот поэтому Мстиша и решил пройти вдоль разбегающегося строя, продолжая обстрел всего, что попадется в прицелы. Воздух сразу же загустел ответными залпами, Со всех сторон в небо поднялись темные рои, неся смерть на своих острых жалах. Редкий поначалу стук от попадания стрел по щитам вскоре превратился в непрерывную барабанную дробь. Крепкие дубовые щиты начали поддаваться. Полетели выбитые щепки, креснуло сначала одно деревянное полотно, затем второе. Раздались редкие вскрики. Удачливые и пронырливые стрелы все-таки находили лазейку среди защитных щитов, пронзая дружинников. Подрезковало вверху вспарываемое острыми наконечниками тугое полотно парусов, принимая на себя летящие навесом стрелы. Так и прошли две псковские лодии вдоль всего строя новгородцев, обрастая густой щетиной торчащих во все стороны стрел. Но и сами непрерывно стреляли из всего бортового оружия, прореживая вражеские команды, обрезая паруса и срубая мачты при особо удачных попаданиях прошли вдоль строя и пошли дальше. Возвращаться было бы слишком нагло и самоубийственно. Если вначале и растерялись было на вгородце и отвернули в разные стороны, торопясь уйти от внезапного нападения, то теперь, опомнившись и убедившись в малочисленности нападающих, устыдили своего первого испуга и, выворачивая на прежний курс, стремились догнать обидчиков. Однако несколько залпов из кормовых скорпионов быстро остудили горячие головы, и оставшиеся в живых предпочли прекратить погоню, отвернуть в сторону и уйти из-под выстрелов. Уходили на закат быстрые ладьи пусковичи, ощетинившись по правому борту густой порослью впившихся в доски стрел. Кинулись опомнившиеся новгородцы догонку, да пока разворачивались и набирали ход, уже не было никакого смысла пробовать догнать уходящие вдаль ладьи. Да и страшно было догонять, что уж говорить. Очень сильно били вражеские скорпионы. Только и осталось выкрикнуть несколько угроз напоследок. Впрочем, на эти или доносившиеся крики никто из уходящих не обращал особого внимания. У них хватало своих забот. Надо было перевязать раненых, которых хватало, которых не смогла уберечь даже первоклассная броня. Пробитые кисти рук, ноги — это были легкие ранения, но на палубу сносили убитых товарищей. Кого-то стрела ударила в открытую шею, Кого-то ужалило в лицо. Первушу стрела клюнула в бедро сзади, но кормщик продержался у руля весь бой и, только оторвавшись от врага на безопасную дистанцию, попросил подмену, улегшись на перевязку. На второй ладье потерь также избежать не удалось, и там тоже переносили убитых под навес и перевязывали раненых. Всех павших надо отвезти домой, так было решено. Шли без остановок и через двое суток, так и утыканные с одного борта стрелами, ладьи подошли к пристани Пскова. Собравшиеся на берегу жители молча перенесли на берег ты павших защитников. Перепрыгнул на причал Мстиша, шагнул встречающему воина в Трувору, поклонился, и, выпрямляясь громко во весь свой голос, доложил. «Побили мы новгородцев изрядно, но и сами не все убереглись. Уж очень их много было. Сколько их идет на нас? Много, княже.» Логи я насчитал одиннадцать и Дракаров пятнадцать. До да малых посудин, разных еще с десяток. Далеко они. После боя мы два дня и две ночи шли без остановок, а им надо было и повреждения устранить, и с ранеными разобраться. Дня на четыре отстают, так думаю. Значит, через два дня ожидать нужно. Так, княже, отдыхайте, а завтра ко мне. Слушаюсь, княже, поклонился Мстиша, отступая назад. Вечером, тризна попавшим, громко во весь голос обратился к людям Трувор. Недалеко от Порхова. Отступив после боя у болота, мы решили отойти подальше и передохнуть. Нам тоже следовало восстановить силы перед ночной атакой на лагерь. Через несколько часов наша разведка доложила, неприятель далеко от места боя не ушел. Разбили лагерь на поле и, выставив охранение, зализывают раны. «Это хорошо», — пусть зализывают, а мы эти раны еще постараемся растревожить. Вечером начали осторожно выдвигаться на присмотренные загодя позиции. Наглость — второе счастье, и поэтому мы не стали пробираться по кустам, а осторожно, на мягких лапках, прошли вдоль дороги к месту стоянки новгородского войска. Ничему жизнь новгородцев не научила, как не смотрели, а караула не заметили. Нет, в лагере-то народ бодрствовал и честно сидел у костров, поглядывая по сторонам в меру своих сил. Но что можно увидеть после того, как посмотрел на огонь? Да ничего. Можно только услышать, да и то, если повезет. А вот новгородцам не повезло. Нас они не услышали и не увидели. Дождавшись пока лагерь угомонится, подобрались еще ближе и открыли стрельбу, выпустив по несколько болтов. Увлекаться не стали. Нам нужнее не дать покоя противнику. А после такой ночи Я не думаю, что кто-то у них в лагере заснет. Отходили мы, как и положено добрым людям, по той же дороге. Сначала я опасался, что за нами будет организована какая-нибудь погоня, но опасения мои оказались напрасными. Новгородцам было не до того. Отойдя к месту нашей стоянки, подождали рассвета и двинулись домой. Теперь такой удачи нам не дождаться. Но не верится мне, что противник не сделает должных выводов из наших нападений ввязываться в пустые схватки терять людей я не хотел поэтому поразмыслив решил уходить домой показали зубы новгородцам и хватит отдохнуть перед основным сражением тоже нужно возвратившись домой встретились с нашими мореходами и узнали о произошедшем сражении на море прибыл я как раз на совещание у трувора и спросив дозволения присутствовать прошел на свое место за княжеским столом князь прервался решив расспросить меня о нашем походе. Вот и пришлось мне в течение получаса подробно рассказывать обо всех наших маневрах и расписывать схватки, отвечая на задаваемые вопросы о неприятеле. После этого вернулись к обсуждению обороны города. Хотя обсуждать тут особо было нечего. Все было обговорено неоднократно, но напомнить, конечно, не помешает. Припасов у нас хватало с избытком, стены были крепкие и высоки, и вряд ли нас кто-либо мог взять приступом. А осады мы не боялись. Не столько много сил у Рюрика, чтобы окружить нашу стену плотным кольцом. Вот так и шло совещание, в основном обговаривая наши действия по оказанию помощи друг другу в различных ситуациях. Да еще Горевой напомнил всем нам не забывать о подцелах новгородских. К исходу второго дня, после возвращения Мстиши, показался потрепанный флот неприятеля. Лагерь новгородцы разбили там же, где его в прошлый раз разбивали варяги. Пока еще не подошли сухопутные силы противника, я поднялся на стены и внимательно присмотрелся к воинам. Полученная в море трепка выбила из них спесь, а вид наших каменных стен вызывал уторопь. Не видели еще такого храбрые новгородские мужи. Вот и хмурились лица воинов, поглядывая на неприступные стены Псковского крома. Всматриваясь в лагерь, увидел и княжеский шатер. Тихо было в шатре, ни одного звука не доносилось оттуда. Уже перенося свой взгляд дальше, осматривая дружинников и наемников, заодно и прикидывая приблизительную численность, краем глаза заметил неясное движение у шатра. Присмотрелся. Вон оно что! Это полок откинулся, и в проеме показался новгородский князь. Шагнул вперед, остановился, уперся взглядом в наш кром. Успел еще заметить, как пошла вверх к затылку рука князя. Но подскочили ближники и закрыли своими телами князя, Засуетились вокруг. Ничего не разобрать. Но и замеченного мне хватило. Ошарашен князь. Не ожидал увидеть такого. А нет, видать, нормальной разведкой у новгородцев. Пока наблюдал и присматривался, ко мне поднялись трубы с горевоем. Пересказал увиденное. Послушать его вот только разговоры не успел, к сожалению. Дожили. Брат на брата руку поднял. Жили мы дружно. Стояли друг за друга. И тем сильны были, а теперь... — махнул труба рукой, сожалеюще. — Для чего согласились мы на призыв новгородский? Может, удастся нам с братом мирно разойтись? — Может, и удастся. — ус подойти должен. Жду его сегодня ночью. — Пошли вниз. — Стол накрыт. Развернулся князь и пошел к лестнице. — Вот так вот. Бросил хмурый взгляд на новгородцев Горевой, разворачиваясь за князем. — Ну и я за ними. В обороне главное — харч. Ночью в крепость пришло подкрепление из Ладоги. Высадились в затоне у снятной горы, прошли в темноте вдоль берега до города и, опознавшись, были перевезены через Псков и пропущены за стены. Сотню стрелков привел с собой Синеус и полсотни мечников. Большое подкрепление по меркам нынешнего времени. Да и оголять Ладогу было нельзя. Хоть и не напали пока на них, но после нас они первые на очереди. Это если мы не отобьемся. — А мы отобьемся. Весь следующий день было тихо. Стоящая на том берегу войска сидела в лагере и никаких действий не предпринимала. Ждали подхода пешцев. Утром следующего дня снялся Рюрик и, переплыв великую и выше города, разбил новый лагерь уже на нашем берегу, в прямой видимости со стен, дождавшись наконец своего пешего войска. Забурлил новый лагерь, застучали топоры и валя сосновый лес по берегу. Вырос редкий чистокол вокруг шатров и костров, закрывая наших взглядов внутреннюю суету врага. Прошли в напряженном ожидании несколько дней, и как-то рано утром меня срочно вызвали к Трувору. От Рюрика грамота, — протянул мне свиток-князь, — вызывает к себе на переговоры. «Пойдем — Пойдем? Прочитав составленный в духе этого времени свиток, поморщился. — А оно нам надо куда-то идти. — Рюрику нужно? Вот он пусть сам к нам и приходит. Пусть на наши стены поближе посмотрит и поймет, что зря этот поход затеял. Ничего ему тут не светит. Может, так и думается. Предложим ему торговлю на льготных условиях. Новгородцы люди торговые. А все торговые хорошо считать умеют. И убытки им не нравятся. А пока у них только убытки. Вот и покажем им, что прибытков тут в случае нападения не будет. Пока посады наши не пожгли еще. Есть шанс решить дело миром. Рюрик должен понять, что уйти целым отсюда ему не удастся. А дорога назад у него длинная, что по воде, что по земле. И он уже знает, что мы ему можем устроить на этом пути. Это ты правильно говоришь. Но не пойдет к нам Рюрик, невместно ему будет. Надо для начала встретиться в стороннем месте. Посередине между нашим Кромом и его лагерем. Так будет лучше всего. Надо на всякий случай наготовить конную дружину у ворот держать. До опытных стрелков на стены поставить. Новгородцы, люди хитрые и ушлые. Как бы чего не удумали. Поставим и стрелков, и дружину приготовим. Я сам пойду навстречу. Ты с братом останешься. Синиус тут никто. На тебя вся надежа будет, ежели что. Хорошо, княжа. А может, все-таки мне навстречу пойти? Или вдвоем? Один пойду. Брат все-таки родной. Горевое только возьму. «Да и если без него пойду, сразу подозрительно будет». Отправили ответную грамоту с дожидавшимся новгородцем и пошли завтракать. Пока ответ получим, много времени может пройти. Через пару часов принесли ответное послание. Согласились на наше предложение полностью. Встреча произойдет на наших условиях, что несколько насторожило. Сколько не отговаривал Трувора от личного присутствия на этих переговорах, ничего не вышло. Никак не убедить было нашего князя. Верил пока своему брату, несмотря на все его происки против него. Что же, чему быть, того не миновать. Перед началом переговоров я еще раз вызвал всех сотников и строго-настрого наказал быть полностью наготове. Ведь эти переговоры могут быть затеяны с целью отвлечь наше внимание от обороны. Штурманут нас тихую сзади, и ага. В моей же крепости я был уверен. Изяслав никому не даст слабины, и все там под полным контролем. Вчера обо всем на совещании обговорили, да и народ у нас в основном уже был опытный. В своих силах все были уверены. Открылись ворота, и Трувор в сопровождении Горевоя и двух дружинников выехали навстречу. Со стороны лагеря тоже отделилась группа воинов. Как ни напрягал я свое зрение и слух, ничего опасного или плохого не заметил. Пока все шло по-честному. Перед закрывшимися воротами собрался отряд прикрытия, на всякий случай. Дружинники сидели в седлах, полностью готовые вылететь за ворота по первому, тревожному сигналу. Князья о сблизились и спешились. Сопровождающие их воины остановились еще раньше, шагов за десять. «Послушаем, о чем будет идти разговор», — постарался полностью отрешиться от посторонних звуков и сосредоточиться на происходящем. Вначале братья вроде бы мирно поздоровались, А вот потом, буквально с первой же фразы, разговор начал обостряться. «Зачем напал на нас?» — прямо в лоб спросил Трубор, не став разводить дипломатию. «Забыл ты, для чего меня совет племен призвал? Земли объединить и разор прекратить. Я вас, братьев своих, в помощь себе взял. Думал, поможете мне в этом деле трудном. А что оказалось? Что ты, что синюз, свои городища, куда я вас посадил, укрепляете». И народ у меня сманиваете. Синиус из Белозерска ушел. Не по нраву ему там. Он говорил меня ему ладогу дать. Ладно, дал. Думал, все. Так нет. И ты не захотел в Изборске сидеть. Лесков тебе по нраву. Подайте, не платите. Говорите, что нечем платить, а стены вон какие подняли. И торговля у тебя уже в разные земли идет. Хором себе построили каменные. У меня таких нет. Посады стоят богатые, со стенами обнесены. Синиус на твоих товарах себе городище отстроил, а в Новгород ты жалкие остатки присылаешь, да и цены на товар задираешь. Погоди, брат, давай дальше не будем продолжать. Потому как вижу я, что большая обида твоими устами говорит. Мог бы я тебе ответить, что прошлым годом старая Ладога дотла была сожжена, а варяги на Новгород не пошли. Помог ли ты чем-нибудь Синиусу? Нет. «Да и мы приступ тогда же отбили. Сколько людей у нас полегло?» «Думаешь, не знаем мы с братом, откуда у этого нападения уши торчат?» «Знаем. Как знаем и о том, о чем тебе бояре в эти уши поют.» «Да только не об этом сейчас хочу сказать. Постарайся меня услышать. Дружину, что ты собрал и под мои стены привел, я не боюсь. Если на приступ пойдете, мало кто домой уйти сможет. Опять же, Новгород ты оставил без защиты». Это я тебе не угрожаю, а предупреждаю. Сил его взять сейчас много не надо. Об этом ты подумал? Тебя сюда позвали, как ты мне сказал, мир принести на эти земли. Так что ж ты сюда с войском своим пришел? Пока не поздно. Давай лучше миром жить и торговать. Приглашаю тебя к себе в город. Посмотришь, что мы успели сделать. Может, и сам захочешь подобное устроить у себя в городище. Вон ты как заговорил. «Забыл, кому всем обязан?» «Не хочешь ты слышать меня?» «В последний раз говорю. Или решаем дело миром и идем ко мне в город, в гости, или все останетесь лежать навечно под этими стенами. И я не шучу. Будешь у меня в гостях, сам убедишься в этом». Вижу, как нахмурился Рюрик на эти слова, как сжались в тонкую прямую линию губы князя. «А ты что думал? В сказку попал?» «Подумать мне надо, с боярами посоветоваться». — Подумай. Только бояр особо не слушай. Добра это тебе не принесет. — А если Синиус ко мне на помощь подойдет? — Эх, брат, брат, совсем тебе твои советчики голову задурили. — Ничего-то ты не знаешь, что вокруг на самом деле происходит. Синиус уже у меня в городе. Я с тобой говорю, и от его имени тоже. Скинул голову Рюрик, бросил взгляд на стены. — Сговорились за моей спиной, — скрипнул зубами. «Я тебе все сказал, что хотел, а ты думай. И думай хорошо. И еще одно, напоследок. Не мы тебя, а ты нас извести хочешь. Для чего? Думаешь, мы не знаем? Знаем. Думай, брат, хорошо думай. Прощай». Не подставляя спины, попятился трубор к своим людям, вскочил на коня и, пришпырив его, рванулся к крепостным стенам пока не открылись ворота навстречу и не пропустили князя внутрь, так и стоял князь Новгородский на месте, провожая тяжелым взглядом своего брата. Потом развернулся, взял коня под узцы и медленным шагом пошел в лагерь. Дальше я не стал смотреть, пора было спускаться вниз. Синеус уже был рядом с братом, терпеливо ожидая, пока тот спешится. Братья молча переглянулись между собой, обернулись ко мне. «Пошли в терем, там и поговорим». — позвал нас за собой Трувор. Молча прошли до крыльца. Я шел позади князей, отступив на несколько шагов. Интересно, какие выводы сделал князь из этого разговора? Прошли в кабинет, притворили двери и расселись за столом. — Что? — не вытерпел Синиус. — Все так, как мы и думали. Жадность одолела. Ничего видеть и слышать больше не хочет. Пригласил его к нам в гости, как и говорили. — Но не знаю, не знаю. Воевать, как мне показалось, уже и не очень хочет. Не ожидал Рюрик таких стен увидеть. Да и потрепали его по пути сюда знатно. Да, похоже, бояре ему здорово голову замутили. Так что нам остается только ждать. Коротко пересказав весь разговор, Трувор замолчал, давая нам время осмыслить рассказ. Спустя несколько долгих минут тишину нарушил ладожский князь. «Выходит, что есть два пути». Или новгородцы продолжат воевать? Или будут договариваться о мире? Выходит, что так. А ты что молчишь?» Придавил взглядом Трувар. «А нечего мне сказать. Уточнить только могу. Сейчас расклад такой. Новгородцы войско собрали, обули, одели, вооружили, да еще наемников наняли. Припасы на дорогу, да плюс к этому сама дорога. Все это больших денег стоит. Прибавьте к этому уже понесенные потери». Каково будет Люрику, если он вернется ни с чем домой? Не знаю. Ваш брат вам виднее. Если пойдет на приступ, потеряет все. И Новгород в том числе. Не пойдет, дружину сохранит и городище. Вот только усидит ли после этого на столе Новгородском? Поймут ли его бояре? Поддержал меня Горевой. Гадать не будем. Подождем. Как примут новгородцы решение, так сразу и узнаем это тоже разговор трувор обедали в напряженном ожидании воевать не хотелось никому а уж тем более к князьям с родным то братом после обеда я поднялся на стену и попытался послушать разговоры о вражеском лагере но ничего не узнал полезного разговоры воинов были неинтересны а князь с боярами находился в своем шатре и мне ничего не было слышно приходилось ждать до темноты новостей никаких не было А вот поздно ночи в лагере новгородцев заметались судорожно факела, долетели до нас тревожные крики, перемежаемые звоном железа. Всю ночь наша дружина простояла в напряженном ожидании на стенах, вслушиваясь в темноту. А утром только начало светать, к воротам подскакал Рюрик и вызвал братьев. Пропустив князя в город, дружинники окружили новгородского князя. Побитая броня, перевязанная правая рука, кровь на щеке. Выглядел Рюрик плохо. А уж если к этому прибавить красные воспаленные глаза и ввалившиеся щеки?» Бросив по воде дружинникам, спрыгнув с коня, поспешил навстречу братьям. Половина бояр взмутовалась, попытались наемников на свою сторону переманить. Рубили друг друга знатно. «Верная мне дружина и бояре стоят в поле под стенами. Варяги домой собираются, но куда пойдут на самом деле, неизвестно. Может, на Ладогу, к тебе, брат» вчера у на сборе сказал я, что ты тут. Вот они и знают теперь, что Ладога стоит без князя и без дружины. С ними остатки переметнувшихся бунтарей. Рубиться дальше с изменниками не стали. Надо было остатки своей дружины сохранить. Воевать с вами не хочу. Простите меня, братья. Склонил голову Рюрик. Много их? Отозвался синюс Варягов осталось около пяти сотен. Да изменников еще столько же. Это вместе с ранеными. Уходить собирается морем. С тобой сколько воинов осталось? Это уже Трувор. Дружины шесть сотен. Да, ополчение новгородское. Как только варяги отойдут, тебе надо домой поспешать изо всех сил. Ополчение доберется само. Предупреди только, чтобы поселения наши не разоряли по пути назад. Иначе не дойдут, побьем всех. Наша дружина малая в хвосте идти будет и приглядывать за ними. Порядок у себя дома наведешь, тогда и поговорим. «Если не удастся тебе в Новгороде удержаться, вернешься сюда». «Договорились?» «Договорились. Пойду я», — оглянулся на ворота Рюрик. «Говорил мне Вольк. Не лезь к Пскову». «Да не послушал я. На бояр смотрел. Прощайте. Не знаю, свидимся ли еще». «Свидимся, брат», — обнялись на прощание князья. И уже обращаясь ко мне, Трувор спросил. «Что делать будем?» «Дай команду Скорпионам», — вести обстрел варягов, когда будут мимо башен проходить. Стрелки пусть со стен бьют по воинам. Синиус уже быстро собирает своих людей и грузится на мои ладьи. Добросим его до затона, пусть тоже идет следом за нами. А мы пойдем догонку, будем бить ворога всю дорогу. Думаю, отобьем у них охоту воевать надолго. Если живой кто-то останется. — Вы что, можете всю реку простреливать? — удивился не успевший отойти Рюрик. «Можем», — покосился на него Трувар. «А почему же вы по нам не били? Не хотели лишнюю кровь лить? Надеялись, что одумаешься ты?» Опять потупился Рюрик, но ненадолго. Выпрямил голову, сверкнул глазами, посмотрел на наши стены. «Выразумели боги не нападать?» «Да вот теперь и не знаю, чем все закончится», — задумался на миг. «Жена у меня на сносях. Надо спешить. Прощайте. Вольх там один в Новгороде остался». «Боюсь, сомнут его бояре». Развернулся и пошел назад. Полетела по стенам о как к дружиннику команда Трувара. Забегали воины Синиуса, собираясь в ворот. Постоял секунду. Теперь тут и без меня справятся. А у меня задача теперь другая. Отправил гонца в свою крепость с указаниями для Изислава. Пусть готовит ладии команды к срочному выходу. Дождался, пока Синиус соберет всех своих и распрощается с братом, и дал команду на выдвижение. Открыли ворота, подняли решетки, и мой отряд пошел вдоль берега к нашей пристани. Вышли на опушку леса, и я с удовлетворением заметил, как на стене засуетились дружинники. «Это хорошо, и вдвойне хорошо, что ворота закрыты, а на стенах стоят бойцы. Это правильно. Команды расслабиться не было. Молодец, Изяслав!» Проверили оружие, запасы стрелы, болтов для скорпионов и арбалетов на борту. «Наличие провианта на неделю». Загрузились и потихоньку отчалили. «Будем высти Псковы ждать, когда враг мимо проходить начнет. У нас на носу тоже скорпионы стоят. Вынесем свою посильную лепту. Хуже уж точно не будет». Стали у самого выхода, не высовываясь в реку Великую и прикрываясь плоской башней Крома. «Нечего нам на виду маячить. Мы лучше из засады постреляем. Опять приходится ждать». После того, как вернулись из похода на перехват новгородцев, Все время только и ждем. А кому сейчас легко? Тишина на стенах. Слышно только, как ветер шумит в верхушках деревьев. Да плещутся мелкие волны, набегая на берег. А ветер на реке, кстати, будет встречный. Значит, варяги новгородцы пойдут на веслах. И мы приготовимся. На всякий случай повторяю своим. Быть готовыми опустить весла на воду по первой команде. Слышу, как подтверждают распоряжение на второй ладье. Перед отходом еще раз успел переговорить с ожиданным и напомнив поставленную нам задачу на уничтожение вражеских дракаров. «Попросил не зарываться и не увлекаться боем. У нас впереди еще очень много дел». Зашевелился на стенах народ, пронеслась по живой цепочке команда к готовности. «Неужели, наконец-то, тронулись наемники? Только бы первые скорпионы не поспешили с ударом. Пусть все выйдут в реку, тогда можно и пострелять». Тишина на башне. Замерли воины. Выжидают. Показались из-за крома первые дракары, осторожно ползущие на веслах вдоль дальнего берега. Опасаются. Услышал команду «Стрелять» и кивнул напряженно наблюдающему за мной первуши. Приподняли чуть-чуть кормовой якорь, и течением настыха вынесла в саму устье. Опустили опять якорь, натянулся канат, заскрипел, и ладья остановилась. Закрутился ворот скорпиона — Зашарил по реке острый серп стального наконечника мощной стрелы, выбирая лакомую цель. Остановилась рядом вторая ладья, повторив один в один наш маневр. Как только высунулись из-за башни, окинул быстро панораму предстоящего боя. Как и ожидалось, первые дракары прорвались без особых потерь, а вот идущие за ними огребли по полной. Удачно создав метким залпом затор на воде, точно напротив центральной башни, собрали в кучу все последующие суденушки, и теперь обстреливали врага, сосредоточив всю стрельбу на этой толпе. Гулка бухали, выпрямляясь, большие дуги скорпионов, посылая одну за другой свои длинные стрелы. А вот стрелкам работы было мало, не подходили близко корабли. Редко какая посудина, потеряв управление и покорная воле ветра и течения, выплывала ближе к стрежню реки, позволяя стрелкам пострелять. С тревогой увидел, как прыгают за борт вражеские воины, и, выбираясь на берег, скрываются в прибрежных зарослях. Нам тут еще партизан не хватало. Это ж мы замучаемся чистить лес от этих приблуд. Наблюдая за боем, не забывал вести счет прорвавшимся судам. Первыми шли варяги на дракарах. Вот они в основном и прорвались. Ушло девять дракаров и семь новгородских лодей. У противоположного берега стояли кучи остальные суденушки. Пора и нам выходить. Нам еще в затон у снятной горы зайти надо и синился высадить, если, конечно, с его дракарами там все в порядке. Опасения мои не оправдались. Укрытые в зарослях и вника дракары ладожцев никто не заметил. Да и найти этот затон, не зная о нем, было очень трудно. А уж тем более, продвигаясь вдоль противоположного берега. Это хорошо еще, что Сухан, кормщик Синиуса, с нами бывал тут неоднократно и на нашей реке чувствовал себя так, как на своем родном Волхове. Дружинники с горохом в теплую прибрежную воду, разогнав мальков. А мы выгребли на простор реки из затона сначала на веслах, потом поставили паруса и пошли в лавировку от берега к берегу. При подходе к устью заметили у островов брошенную лодью новгородцев. Видать, хорошо побили их у крома, раз они решили переукомплектовать свои экипажи. Это радует. Минус один в бою. И как трофеи нам достанется? Прошли устье и далеко впереди увидели корабли новгородцев, размеренно взмахивающие веслами, как крыльями. Доживю? Повторяется прошлый год. Знатно мы тогда потрепали варягов. Потреплем сейчас и новгородцев. Для нас теперь самая главная задача — непрерывная атака и лишение маневренности противника. Добивать никого не надо. Скоро должны подойти дракары Синиуса, они и займутся недобитками. Что, не нравится? Видишь, как засуетились? Ну-ну. Режем корму замыкающей лодии. Первым же удачным выстрелом обрубили кормовые штаги, снеся заодно и рулевого, и приготовившихся к стрельбе лучников. Циркнули вслед с резнью арбалетные болты, не подпуская никого к болтающемуся правилу. Завалилась на правый борт новгородская лодья разворачиваясь левым боком к встречному ветру. заскрипела в гнезде мачта, лишенная поддержки, да еще и вечер сбоку резким порывом добавил. И начала падать, стремительно набирая скорость, и упав, гулко ударила по деревянному борту, в щепки разбивая его, и пошла дальше, ломая скамейки, колеча запутавшихся в снастях дружинников. Минус два. Не задерживаясь, проскакиваем дальше. Хорошо, что встречный боковой ветер не дает сильно разогнаться, «Поэтому мы успеваем перезарядиться». Еще успел отдать команду, чтобы кормовой скорпион не стрелял. Этим и так достаточно. А позади уже показались темные полосы синемусов дракаров. Торопятся ладожцы. Весла, как крылья, над водой летают. Подойдут — добавят. Оставшаяся пятерка супостатов прыснула в разные стороны, огрызнулась стрелами. Довернул первуша. Одновременно хлопнули оба скорпиона. Передний расчет поспешил и промахнулся. Ударила массивная стрела с серпообразным наконечником в черный просмоленный борт и осталась торчать в нем немым укором стрелкам. А вот кормовой расчет вовремя сориентировался после маневра первуши и не упустил своего шанса. Оказавшаяся в прицеле удирающая лодия получила свой меткий гостинец. К сожалению, парус обрубить не удалось, но двухметровая тяжелая стрела прошла острая косой вдоль борта оставляя после себя обезображенные тела. Арбалетчики стреляли без остановки и по готовности. Развернулись в обратную сторону, обстреляли еще две лодии и взяли курс на удирающие дракары. Пока догоняли, нашел взглядом ладью Ждана. Крутится, как леса в курятнике. Молодец. Новгородцы слишком уж разбежались в разные стороны и гоняться за каждым в отдельности пока не было времени. Впереди выходила более важная цель — И у драки ее никак нельзя позволить. Что касается оставшихся позади новгородцев, то ими уже плотно занялся вовремя подошедший Синиус, взявший на абордаж лодью со срубленной мачтой. Дракары догнали только при подходе к теплому озеру. Очень уж хорошо гребли воряги, выкладываясь по полной и стремясь уйти от преследования. Но расстояние между нами уверенно, хоть и медленно сокращалось. И вскоре на палубах пошло движение. Мы начали выбирать цель. Тревожной сириной завопило мое предчувствие. Я увидел, как начали одновременно разворачиваться все дракары. «Стреляй!» — закричал, срывая голос. И тут же первуши. «Разворот!» Варяги практически на одном месте развернули свои дракары, в воду веслами, и пошли на нас, поднимая паруса и набирая скорость. Но и наши команды, услышав меня, выполнили маневр, не задумываясь. Стрелки же, пока мы разворачивались, продолжали стрелять, выцарапывая у противника лишние мгновения для нас. Нам обордажи не выдержать, навалятся скопом, то тут же и похоронят. Или, что точнее будет, утопят. Расклад не в нашу пользу, два к девяти. Все-таки мы почти успели развернуться. Пока разворачивались, несколько раз хлопнули наши скорпионы. Без перерыва работали под ракаром арбалета. Но все равно варяги неумолимо приближались, и уйти мы не успевали. Хоть и было видно, как находят цели наши выстрелы, выбивая грибцов, но очень уж много было врагов. Полетели в ответ густым роем стрелы, осыпая ладьи. Замерли суда в шатком равновесии дистанции, но при попутном ветре у прямого паруса шансов больше, и расстояние между нами понемногу сокращалось. Начал уходить влево Ждан, повинуясь моему жесту. А вслед за ним и мы довернули. Пусть скорость у нас и уменьшится, но зато мы соберем варягов в кучу. Если они сейчас повернут за нами, то неминуемо начнут мешать друг другу. Приблизились на бросок копья Дракары, выскочили на скамей варяги, закрутили трехлапыми кошками над головой и метнули в нашу сторону. Тут же упали пробитые насквозь болтами, но свое черное дело успели сделать. Запутались в вантах, закрутились долетевшие до нас крючья, впились острыми лапами в борт. Натянулись крепкие просмоленные веревки, выбирая слабину вздрогнула наша ладья, притормаживая, закричал яростно мстише. Полезли на ванты дружинники, обрубая веревки и падая замертво в воду. Свистели стрелы с дракаров, пытаясь помешать этому. Ударил залп с наших бортов, выкашивая высунувшихся вражеских лучников. Вздохнула облегченно, выпрямляясь и набирая ход ладья. Неужели оторвались? Опять хлопнули скорпионы, и на этот раз никто не дал промаха. Вырвались. Удачным выстрелом срезали шкоты и ванты у ближнего к нам дракара, и сразу же резко упал ход у всех остальных. Все-таки как вовремя удалось вытянуть в линию преследователей? Кто-то пытался свернуть и обойти помеху, подставляя свой борт под нос, не успевающего отвернуть соседа. А кто-то спускал парус, теряя ход и останавливаясь. А наши стрелы вносили свою долю неразберихи в эту кучу. Отойдя подальше, осторожно выдохнул. Даже грудь заболела. Оказывается, все это время я почти не дышал. Чуть не вляпались. А ведь было у меня предчувствие, было? Еще и думал. И почему это вареги не могут такой нужный им маневр сделать? Вот и накаркал. Выпросил. Мстижа потери, крикнул старшине. «Трое убитых и шестеро раненых!» «К бою!» И уже первуши тихо командую. «Держи дистанцию примерно такую же. Не отрывайся от них. Пусть тянутся за нами» постараемся снова вытянуть их в линию. Потом будем поворачивать вправо и бить. А вареги-то на силе. сели. Надо еще довернуть влево. Первуша, влево еще чуток. Вот, хорошо. Держи так пока. А что там в куче, которую получилось собрать? А там все хорошо для нас. Так и стоят три дракара, копошатся что-то. За нами идут шестеро. Плотно идут, не выпускают. Пора их разделять. Махнул Ждану, чтобы продолжал уходить, а сам повернул вправо на обратный курс, плавной окружностью обходя варягов. Вот и посмотрим, что из этого получится. А они все за мной и повернули. Вот и отлично. Теперь Ждан развернется и будет атаковать их сзади. А может, пойдет и ту тройку потреплет, кто его знает. И так и так хорошо будет. Забирая кручек ветру, оставлял варягов почти по правому борту. Ровная линия четырех дракаров накатывалась на нас, но все равно не успевала сблизиться. А идущие за мной и повторившие мой маневр двое других сейчас безнадежно отставали, убирая паруса и садясь на весло. Опять взлетели в небо болты и стрелы, опять застучали по дереву и стали железные наконечники, выбивая барабанную дробь смерти. Подождав, пока упадут паруса на всех дракарах, развернулись влево на обратный курс, и, набирая скорость, покатились вдоль строя, продолжая стрелять. Засуетились варяги, опять развернулись паруса разноцветными веселыми пятнами, окрашивая серую однотонную палитру воды. А позади строя как раз прошелся Ждан, осыпая дракары смертоносными стрелами. Ну и мы добавили по мере сил. Ждан ушел дальше, к застывшей тройке, а мы продолжили игру в догонялке. Результатом явилась еще одна удачно срубленная мачта, и растянувшийся строй варягов. А пора бы Иждану помочь, закрутившему карусель вокруг тройки дракаров и осыпающему их стрелами. Проскользнув между растянувшимися судами, взяли курс на тройку врагов. А почему бы не воспользоваться моментом и не добить отставших? Так и крутились рядом, беспрестанно продолжая стрельбу, пока не удалось подойти ближе. Улучив момент, забросили несколько горящих факелов и горшков с маслом в дракары. Поднялось к небу черным дымом разгорающееся пламя. Пытавшихся тушить пожар варягов, отстреливали стрелки, и вскоре огонь перекинулся на сцепившиеся суда, с ревом пожирая просмоленную древесину. Спасаясь от жара, прыгали за борт викинги, срывая с себя тяжелое железо. А мы уже торопились уйти в сторону от подгребающих к месту побоища дракаров. Далеко позади осталась еще одна посудина с упавшей мачтой. «Вот ею мы и займемся». Налетев на огрызающиеся редкими стрелами черноносую варяжскую страшилищу, в конечном итоге сожгли ее. Добивать у людей в воде не стали, кому повезет, тот выплывет. Да и немногие редко торчащие на волнах головы не вызывали яростного желания мести. Бог с ними. Еще пятерка дракаров, подобрав уцелевших после первого столкновения, яростно выгребала против ветра, скрываясь в проливе. «Вот и пойдем за ними», Чтобы не повторить прошлые ошибки, близко подходить не стали, держались на пределе выстрела из скорпионов. Наступала ночь, и надо было думать, как и где переночевать. Убрав паруса, пересели на весла и стали ждать каких-либо действий варягов. Я надеялся, что они пойдут к берегу на ночевку, но ошибся. Дракары продолжали удаляться, скрываясь в наступающих сумерках, также размеренно взмахивая веслами. «Да и ладно». Нам остается или останавливаться где-то здесь, или прорываться дальше вперед в чудо и там ночевать. Что лучше? Все-таки лучше выбрать третий вариант. Отойти и переждать ночь в теплом озере, а утром продолжить погоню. Так и сделаем. Развернулись и пошли назад, очищая палубы и щиты от вражеских стрел, смывая застывшую кровь наших друзей. Можно было, наконец-то, спокойно перевязать раненых, А то в горячке боя наспех наложили повязки, и все. Погибших уложили под навесом. Утром переждали туман, и как только видимость улучшилась, подняли паруса. Синеуса так и не увидели. Похоже, до сих пор гоняет новгородцев. Да и ладно, меньше народу, больше кислороду. Тем более и варягов осталось всего пять дракаров с потрепанными командами. Пошли на север, внимательно обшаривая глазами горизонт. Не мелькнет ли чужеродное пятно Дракара на сером фоне простора? Не царапнет ли взор острое заноза мачты? Шли минуты за минутой, осыпаясь песчинками на дно стеклянной колбы времени. А горизонт был девственно чист, даже Даже рыбацких лодок не было видно. Хотя выходить рыбакам сейчас в озеро смерти подобно, когда рыщут по простору озера хищные морские волки на черных остроносых Дракарах. Только вот где они рыщут? Найти бы их быстрее. Уйти в норову так быстро они не успели бы. Для этого надо было всю ночь сидеть на веслах и грести, не покладая рук. Хотя могут и так сделать, если своих мухоморов наедятся. Если никого не встретим, то лучшим решением будет пройти в Варяжское море и идти до устья Невы. А уже там караулить разбойников. Это если они в Новгород пойдут. Посмотрим. Так никого и не заметив, убрали паруса у северного берега Чудского озера Став супротив входа в норову. Вопрос, что делать дальше, встал ребром. Саваться дальше без разведки было бы верхом безрассудства. На реке мы сразу потеряем наш главный козырь — маневр. Зажмут нас пятером, как нечего делать. Все-таки варяги пока еще имели огромный перевес в живой силе. Да и пройти на веслах морским волкам ночной переход, в общем-то, ничего не стоило. Может быть, они стоят где-нибудь у берега. А может, ушли вперед и поджидают нас у порогов как я бы сделал на их месте. Да и разведку посылать не на чем. Быстрых челнов у нас нет. А пешком по берегу идти это не один и даже не три дня займет. Остается только стоять на месте и ждать Синиуса. Или кого другого. Ночевали на борту, вслушиваясь в звуки ночи, ожидая нападения. Выкатившаяся на небосклон солнца разогнала серый предутренний туман. Вокруг никого, только круги по воде, от плещущей рыбы. Ждем. И только перед самыми сумерками показались, наконец, ладожские дракары. Опознав приближающихся судах союзников, опустили арбалеты. Щиты убрали только после полной убежденности, что перед нами точно свои. Стоящий на борту и опирающийся рукой на нос дракара Синиус громко поприветствовал нас и, подождав, пока суда сойдутся бортами, перепрыгнул к нам на палубу. — А мы уж и не надеялись вас нагнать. Много варягов побил боярин. Четверых сожгли, пятеро раскрылись в ночи. С утра искали их в озере, но не нашли. Вот и думаю, ушли они в море или где-то тут прячутся. Думаю, ушли. Мореходы из варягов знатные. Им что день, что ночь, все едино. Что будешь дальше делать? Дальше? А дальше предлагаю заночевать, а с утра пройти через реку к морю и идти к тебе домой. Пройдем до Ладоги, мало ли. «Если там все хорошо и варягов не видели, то я со спокойной совестью уйду домой. Согласен?» «Хорошо придумал. Согласен». И, обращаясь к своим дружинникам, скомандовал. «Дракары к борту. Будем ночевать. Утром пойдем домой». С удовольствием смотрел, как лихо пришвартовались к нашему борту дракары и как четко организовали стоянку Синюусова дружинники. Выставили карвульных и занялись приготовлением ужина. Дождавшись, когда утихнет возня на палубах, спросил князя об успехах. Всех новгородцев не удалось побить. Два дня гонялись за ними по всему озеру. Первого, которого ты вот, мачту срубил, быстро взяли. Потом еще двоих успели догнать. А на следующий день только одного нашли. Пленного допросили. Ушли остальные через какие-то реки на Новгород. «Знаешь ли ты об этом? Есть ли такие?» «Можно пройти, но тяжело». Волоком придется долго тащить лодии. Да и реки сейчас обмелели, дождей давно не было. Поэтому вряд ли пройдут. А если еще и раненые у них? Верно, думаешь. Пойдешь обратно, смотри внимательно. Могут напасть. Будем смотреть. Ну и вы поглядывайте. Мимо крепости не пропустите, если пойдут. Нам еще своих павших товарищей похоронить надо. Место подберем хорошее на берегу. Много людей потерял. Хватает. Доля воинская такая. Лучше уж вот так, в бою. Мы с вами будем. Товарищи ведь и наши тоже. Возвращаются посланные на поиски хорошего места для погребения воины. Нашли, значит, места? Своих предупрежу. С этими словами перепрыгнул на свой дракар Синиус. Ночью просыпался, вслушиваясь в темноту и осматриваясь вокруг. Ничего подозрительного не видел и не слышал, и опять засыпал. Как только посветлили облака у горизонта и караульные смогли различить друг друга на борту, сыграли побудку. Споро позавтракали, не успело всходящее солнце позолотить верхушки облаков, как мы уже выстраивались в колонну, направляясь к народе. Реку прошли, ожидая нападения из-за каждого поворота. А на порогах не покидало острое ощущение направленных в спину стрел. Поэтому, когда перед нами открылись просторы Варяжского моря, Все вздохнули с явным облегчением. Когда были на реке, я вовсю использовал свои новые способности, но ничего и никого не видел и не слышал. Беззаботно крякали в прибрежных камушах утки, натаскивая свою подрастающую молодежь, сверкали перламутровыми крылышками стрекозы и весело щебетали в кустах на берегу птахи. И все равно, несмотря на эту мирную идиллию, сосущее чувство тревоги не покидало меня ни на минуту. Поэтому мы так и шли, не убирая щиты с бортов, не разряжая арбалеты и скорпионы. И как не хотелось скинуть от отвисевшего над головой жаркого солнца брони, набереженного боги берегут, лучше помучиться, отойдя от берега и повернув на восток, немного расслабились. Вокруг было спокойно, ничего тревожного больше не ощущалось, и можно было разрядить арбалеты и скорпионы. сков. Проводив Ладеев погоню за ушедшим врагом, трувор с горевоем поднялись на башню. Надо было глянуть на лагерь новгородцев, походивший сейчас более всего на разворошенный муравейник. Как мураши суетились ополченцы, собираясь в обратную дорогу, с испугом оглядываясь на крепостные стены невиданно укрепленного города. Собирали княжеский шатер дружинники, косясь на закрытые ворота неприступного города и, несмотря ни на что, опасаясь коварного удара. Никак не верилось, что им дадут так просто уйти. Не будут мстить за нападение и добивать ослабевшее и обескровленное войско. Да и не войско уже, а жалкие остатки Атонова. А уж когда заскрипели недовольно ворота, раскрывая огромную черную пасть захаба, хаба, выплеснули наружу сияющую сталью доспехов малую дружину, совсем забегали за ополченцы и подобрались к княжьи дружинники, оглядываясь на своего князя и в плотную кучу но Рюрик так и продолжал спокойно сидеть на брошенном в траву седле и не выказывал никакого беспокойства. Да и псковская дружина спокойно стояла под стенами, не делая никаких попыток напасть. Успокоились новгородцы, быстро построились походные колонны и тронулись в обратный путь к дому, бросая мелочевку недособранного имущества. Слишком сильно давила своим присутствием молчаливо стоящая дружина. И кто сказал, что Псков — слабый город, который сам свалится им в руки, стоит только его хорошенько потрясти И повырывать надо будет языки тем крикунам, которые усиленно кричали на вещи, что нет сильной ратию у псковичей. Ведь думали, что и посредник, дружина в городе, все из новгородцев, и стоит только подойти поближе к городу, как ворота сами откроются. И можно будет все те богатства, о которых с таким упоением рассказывали на торгу новгородском и в каждой харчевне прибрать к рукам. Потому и собралось в спешке ополчение, надеясь на легкую и богатую наживу. А оказалось, все совсем не так. И теперь самым главным осталось добраться в целости до дома. А что еще там будет? Не зря псковичи свою дружину выставили за ворота. Похоже, следом пойдут, присматривая и подгоняя. А потом ведь могут и в город за отступающей ратью войти. И зачем бояр послушали? Князя нашего они, вон, тоже на войну подбили. А как стену увидели неприступные, так сразу и предали всех. И нас предали, и князя. Да еще и с варягами связались. Деньги опять же заплатили наемникам. И где эти варяги? И где эти деньги? Такие вот разговоры велись вокруг новгородцев, отравляя нелегкую обратную дорогу. А позади, на расстоянии одного перестрела, пошла пусковская дружина. Надо бы нам знать, что в Новгороде произойдет после возвращения брата. Задумчиво обратился Трувор к своему старому товарищу. «Отправил я верных людей. Потихоньку пойдут позади дружины и перед Новгородом присоединятся к ополченцам. Войдут в город и будут собирать слухи. Да присматривать за обстановкой. По торгу походят, да с нашими купцами встретятся. Если целы они там еще. Узнаем все, что будет в городе происходить, княже. Хорошо. Теперь о Кроме. Ход тайны надо достраивать, до да стены поднимать выше». Народ все приходит, и тесно нам становится. Перестал я на деревянные стены надеяться. Каменные да высокие всяко лучше будут. Что скажешь, друг мой? Завтра начнем работать, ход подгоним. Немного осталось. Да, народ прибывает и прибывает. Честно стало нам, но ведь это и хорошо. Есть кому работать. Думаю, начнем опять камень заготавливать. Весной поставим фундамент и будем стены поднимать. Владимир предлагал на той стороне реки Псково еще одну башню поставить, чтобы можно было реку перегораживать. Помнишь, княжа? Да еще что-то про вещи толковал. Опять же, производство расширять надо. Школы новые открывать, детишек учить. Волхов только мало. Надо у Будимира просить. Пусть присылают жрецов и в школу, и в храмы. Да помню я все. Сколько раз об этом говорили. Поход этот брат затеял не ко времени... Отдел оторвал. Что еще в Новгороде-то будет? Чем окликнется? Не знаю. Подождем. Вот и я не знаю. Пойдем-ка, друг мой, вниз. Что-то я проголодался. Разведка. Плавание до старой ладоги было на удивление спокойным. На следующий день ветер подвернул на попутно боковой. Весла были убраны, и уставшие люди наслаждались отдыхом. Крепость встретила своего князя тишиной и безмятежным спокойствием. Встречал нас на пристани княжеский сотник Драгомир, спорый и грамотно доложивший синиусу все новости. До нашего прихода никаких лодей и дракаров на Волхове не видели. С души камень упал. Нас пригласили погостевать, да я на силу отбился, обосновав отказ необходимостью плыть в Новгород на разведку. Да и дома дел хватает, надо поторапливаться. Настаивать на приглашении никто не собирался, и приложили нам погостевать в основном из вежливости. Все понимали сложившуюся обстановку и текущие приоритеты расставляли правильно. Поэтому мы без задержек пошли дальше, пообещав зайти на обратном пути. Во время плавания до Рюрикова городища простоял на носу своей лоди посматривая по сторонам и размышляя о том, что надо сделать в Новгороде. Подходить к пристаням не стали, нечего дразнить новгородцев. Зашли в какую-то речушку недалеко от посадов и спрятали ладьи в кустах. Разбили лагерь, выставили караулы. Оставив Ждана за старшего, вместе с тишей пошли в городище. Надо самому посмотреть, что там происходит, и оценить обстановку. Дружинники на входе не стали цепляться. Окинули нас внимательными взглядами и отвернулись. Придется начинать разговор самим. Поздоровавшись, спросил в обстановке и слухах. На подозрительный взгляд, не успевший сорваться с губ вопрос, упредил ответом. «Купцы мы». Прослышали, что война у вас. Вот и оставили свои лодеи на реке, а сами решили пройти и своими глазами посмотреть. Стоит ли дальше идти? Безопасно ли? Сам понимаешь, товар терять никому не охота. На пского дружина с ополчением ушла. Не думаю, что торговля твоя может успешной быть. А что привез-то? Рухлить разную, да посуду резную, деревянную, из твердой северной березы, что хорелы режут. «Не ко времени ты пришел. Не купят твой товар сейчас. Все на войну потратились. Неудачное время для торговли ты выбрал. Надо было тебе в бирку идти к варягам». «Да кто ж знал, что у вас тут происходит?» «Так бы точно в бирку пошел. Пойдем мы по городищу походим. Может, и улыбнется нам удача». «Походите. Может, что и сторгуете». Распрощавшись со стражником, пошли на торг. «Надо посмотреть, цела ли наша лавка». — Да и новости лучше всего там узнавать и слушать. Лавка стояла на месте, и двери были открыты. Народу по торгу ходило немного, и я решил заглянуть вовнутрь, оставив мстишу снаружи. Для вида зашли по пути еще в несколько лавок, и потом уже я проскользнул в открытую дверь нашей. Никого внутри не было, и, подойдя к стойке, я громко кашлянул, привлекая к себе внимание. — Иду, иду, — раздался голос из глубины, — и передо мной появился наш купец. «Боярин, ты как сюда попал? Война же идет!» — удивился. «У тебя все спокойно. Говорить можно?» — задал встречный вопрос. «Все спокойно. Только торговли никакой нет. Товар-то давно не подвозили. Да сейчас у всех торговля плохая. А как дома дела? Дружина до ополчения Новгородская ушло большое, а вестей никаких нет. В городе зачища ждут известия от князя. Отбились мы. Рассказывать ничего не стал, незачем. Время придет, и так все узнает. Попрощавшись, вышли из лавки и к внушам пошел назад. Рюрик должен был вот-вот вернуться. Дней-то прошло достаточно. Хотя нетренированное ополчение может и задерживать дружину. Все равно должен вот-вот подойти. И что мне делать? Подождать возвращения Рюрика и отследить реакцию новгородцев? За Рюриком еще наша малая дружина должна была идти. — Ладно, пора возвращаться на ладей, и там все спокойно обдумать. Рюрик. Всю обратную дорогу до Новгорода Рюрик провел в раздумьях и воспоминаниях. Проглатывал на привалах приготовленную пищу, не замечая ее вкуса, и ложился спать, продолжая перебирать в памяти события, произошедшие с ним за время княжения. С какими планами прибыли братья в городище, как радовались заслуженному успеху, и вот оно, чем все в итоге обернулось. Как так вышло, что увидел в своих родных не опору, а досадную помеху? Неужели ему мало власти и земли? Как позволил увлечь себя речами обманными? Видел же и знал, что все, что ему говорили бояре о братьях, — лжа и навет. Да, заклеили уши липкие медовые речи бояр, отвели сладкими посулами глаза, задурили голову обещаниями. Вот и расплачивается теперь сам за все свои ошибки. Удастся ли помириться с братьями? Простят ли они? Вот главный вопрос. А Новгород? Одно дело, когда вернешься с победой, и совсем другое дело, когда проиграешь. Но чем больше размышлял князь, тем яснее становилось ему, что потерять стол новгородский еще не так страшно, как потерять любимую жену и нерожденного еще сына. А что будет именно сын, все вокруг твердили в один голос. Даже если и прогонят его новгородцы, уйдет к трувору. Звал же брат к себе. Заслужит прощения делами, а там, глядишь, все и наладится. Не послушал Вольга. Говорил же соратник, что не стоит идти на Псков. Так ведь нет. Решил поддаться на уговоры бояр. Возвращался опять и опять мыслями в прошлое, князь. Да и все увиденное в этом походе никак не отпускало от себя. Стояли перед глазами высокие башни из серого камня с крепкими неприступными стенами. Опять слышался грозный свист, летящих через реку стрел. Как его увидел стрельбу из скорпионов по удирающим дракарам изменников. А ведь могли же братья и его так расстрелять, да не стали. Варягов подсылал к ним в прошлом году. Опять же, по наущению бояр. Их дети варяги. И никто не слышал более про них. Сравнивал князь дружинников, и опять результат получался не в его пользу. Да и дома в Скове стояли богатые, И посады радовали глаз ровными и прямыми улицами. Хорошо, что запретил своим воинам сразу же те посады сжечь. Как чувствовал. Почему так получилось, что за это время, что Турваш с Юниус отстроили каменные крепости, а он как пришел в деревянное градище, так в нем и остался. Искал ответы на задаваемые самому себе вопросы Рюрик, и сам же себе и отвечал. И ответы эти не всегда были радостными. О некоторых вопросах и ответов лучше бы и не задавать, и не слышать. Оглядывался на предыдущее позади ополчения и опускалась еще ниже голова княжеская. Давила к земле голову вина перед людьми. На вторую ночь пришел Рюрик к кострам псковским. Попросил без дозволения к огню присесть. Так и повелось с той ночи. Как останавливались воины на ночевку, так приходил к псковичам Рюрик и подолгу разговаривал с дружинниками жадно расспрашивая про дела братьев. Рассматривал оружие и броню и удивлялся молча. Простые дружинники, да еще и из младшей дружины, имели защиту, которую не всякий новгородский боярин мог себе позволить. Да и арбалет у каждого о многом говорил. Знаком был Рюрик с такими штуками, приходилось встречать. Но те обиденные были громоздкие и неуклюжие, а эти поражали глаз четкостью линий и лаконичной простотой. А уж рассказы о строящихся домах для поселенцев, о выдаче каждой семье бесплатного инструмента и потребной для хозяйства скотины, о работе за плату, все это было чем-то невиданным доселе. И в этом хотелось разобраться. Рассказывали о застекленных окнах в домах простых горожан. И слушая эти сказки, князь одновременно верил им и не верил. Очень уж много необычного рассказали псковичи. И уходя все дальше и дальше от Пскова, Сильнее и сильнее хотелось туда вернуться, но вернуться одному без дружины. Новгород Рюрихово Городище. Обсудив вечером в спокойной обстановке сложившуюся ситуацию, я решил вместе с Мстишей выйти на Псковскую дорогу и подождать подхода наших. Утром собрались и, наказав ждану сидеть тихо и никуда не высовываться, прошли через все городище. Миновав ворота. Выбрали на дороге недалеко от города ближайшую харчевню. Сняли комнату одну на двоих, и засели в нее, изредка спускаясь в общий зал для перекуса. Так и просидели день. К вечеру второго дня мимо харчевни проскакали первые вестники, и вскоре показалось бредущее тихим шагом войска. Выйдя на улицу, смотрели на подходящую дружину, во главе которой ехал на своем жеребце мрачный Рюрик. Скрываться нам смысла не было у нас кто-то может узнать, мы не опасались. Вряд ли знакомые ковцы будут находиться в войске. Поравнявшись, с высыпавшим на улочку народом, Рюрик мазнул взглядом по лицам и отвернулся. Потом вздрогнул и опять вгляделся в лица. Узнал, что ли? Выглядел меня и впился взглядом. Вот он момент истины. Даст команду дружине вязать Псковского боярина или нет? Секунду, растянувшуюся для меня в минуту, всматривался мне в глаза князь. Потом кивнул легонько и... проехал мимо. Выдохнул за спиной мстиша. А у меня по спине между лопаток потекла холодная струйка пота. Прошла мимо княжеская дружина, и еще долго тянулся за ними хвост новгородского ополчения. Улеглась дорожная пыль, и народ медленно расходился, обсуждая увиденное. Пытавшие среди людей слухи о неудачном походе получили наглядное подтверждение. «Победители так не возвращаются». Нашей младшей дружины мы так и не дождались. Переночевав еще одну ночь, рассчитались с хозяином и вышли на дорогу. «Пойдем навстречу». Отвыкшие от пеших походов ноги уже начали ощутимо гудеть, когда мы наконец-то наткнулись на своих. Сначала нас остановили караульные, а потом мы дошли до лагеря, который был разбит на поляне недалеко от речушки. Нас тут знали, и мой статус никакого сомнения не вызывал». Поэтому сразу же пришлось пропесочить полусотника, командовавшего отрядом, за неграмотно выставленные дозоры. Рядом пока еще враждебный город, где вдоволь хватает горячих голов, которые могут захотеть поквитаться с всковичами. Нет, что выставил караул это правильно, но следовало бы выставить два поста на пути в город, один за другим, в прямой видимости. Да и вокруг не помешает посты расставить, мало ли что может случиться». Окружение у нас по определению враждебное, и находимся мы пока еще на войне. Мира-то никто не объявлял. Раздав ценные указания и убедившись в их немедленном исполнении, договорились о совместных действиях на крайний случай. Известив полусудника о том, что мы будем находиться в городище, и связаться с нами можно будет через нашу лавку на торгу, отправились в обратную дорогу. Теперь нам надо переждать денек на нашей стоянке да опять наведаться в Новгород, разузнать свежие новости. Псков. Посоветовавшись с Горевоем, князь решил отправить купцов в Данцик и Нарюгин. Да и баржу уже можно было загружать на Старую Ладогу. По здравому размышлению нападения больше не будет. Скрывшиеся в лесах остатки разбежавшегося войска торопились убраться подальше от негостеприимного города. Отправленные на поиски команды охотников Докладывали о таких уходящих группках постоянно. Их даже истреблять не стали. Пусть уходят. На верфи достраивали вторую из трех заложенных лодей. Еще одна, полностью готовая, сейчас проходила испытание на реке. Так что было на чем плыть, да и товарам склады забиты. Вызвав купцов дрему и последа, озадачили их скорыми сборами. До моря пойдут одной группой, а уже там разведутся в противоположные стороны». Выйдя из Терема, прошли соратники до Боярской крепости и, задержавшись в воротах, дождались быстро подошедшего из «Пошли, Сотник, пройдем по мастерским. Хочу своими глазами посмотреть, проверить, как работы идут». Кивнул понятливо дружинник, уточнил. «Что посмотреть хотел княже?» «Что тут у вас рядом? Лесопилка? Вот туда и пойдем». Шел чуть позади князя Сотник и размышлял на ходу. «Вроде все правильно сделал». А как князя не пускать в мастерские? Да и запрета от боярина не было. Пусть сам боярин и разбирается, когда вернется. Только сразу же доложить нужно будет. А идущий впереди горевой посмеивался, наблюдая за тем, как одна мысль сменяет другую на ветреном, нахмуренном лице сотника. И читал эти мысли княжеский безопасник, как открытую книгу. Подождав, пока трубор пройдет в распахнутые двери лесопилки, придержал за локоть Изислава. — Успокойся. Ничего против твоего боярина не замышляем, а посмотреть надо. Дождавшись ответного кивка, отпустил руку сотника и шагнул за князем, окунувшись внутри в атмосферу ядреного смолистого запаха и древесной пыли. Перехватило дыхание, защехотало в носу, зачихал. Пройдя со осмотром по всей крепости, заглянув в каждую дверь и поговорив с людьми, уставший, но явно довольный князь, Засел вместе с Горевоем в обеденной зале. Из Ислава же отослали собрать всех старшин. Решили провести общий сбор, как проводили его при боярине. Не стал чиниться сотник и перекладывать поручения другим. Лично обошел каждого и отправил в боярский терем. Так и получилось. Когда вместе с Ивой зашел в зал, все уже были в сборе. — Вот для чего я всех вас собрал, — поднялся Трувор и оглядел собравшихся людей. То, о чем я сейчас буду говорить, мы уже не раз обговаривали. Но дальше разговоров пока дело не дошло. Так вот, сказать я хочу о нашем дальнейшем развитии. Надо нам опять расширяться. Сегодня обошел и мастерские. Все работают, спора нет. Но город растет и будет еще больше расти. Весной начнем поднимать стены на той стороне Псковы и ставить для новой башни. Следующим общим делом «Будет объединение города и крепости за единой стеной?» «Посмотрел я, как посады разрослись. Деревянные стены уже не вмещают всех людей. Поэтому думайте, как новые мастерские ставить, где людей набирать и обучать будете». «Утром команду купцам дал. Пусть готовятся к плаванию. Надо нам торговлю возобновлять. В городе торговых лавок не хватает. Вернется Дрема из Данцига, и пусть этим займется». «Что еще не сказал?» Вторую ладью на верфи доделываете. А почему новые не закладываете? Почему стопеля и мастера простаивают? Да опять же, посуды не хватает. По ревиту надо подумать, как больше готовых изделий выпускать. Где эстома? Сиди уж. Тебе тоже заранее думать надо. Нам весной тачек понадобится много. Фургонов опять же не хватает. Кварцевый песок не успевают подвозить. А стекла все больше и больше требуется. И мебели. Люди, бить, с семьями приходят. Головня, сиди. Слышишь, о чем говорим? Что скажешь? Да сиди же, говорю. Княже, мы уже с боярином думали о расширении. По всему выходит, что надо нам стену будет переносить. Тогда можно будет и мастерские расширять. Еще новые колеса водяные поставим для привода. Истома уже их делают. Надо боярина ждать. У него весь план расширения есть. Только вот новгородцы нам помешали. Так бы уже начали работу. — Хорошо, я тебя услышал. — На боярина надейся, а сам тоже думай. — Вернется твой боярин, а ты его и обрадуешь произошедшими переменами. Как думаешь, понравится ему? — Конечно, понравится. Да и кому бы не понравилось. — Вот тут и оно. — Ивушка, а ты что сказать хочешь? — Прости, княже, что я тут в мужской разговор лезу, но сказать надо. — Говори, говори. Княже, ты сам говоришь, что к нам люди приходят, и город растет, так? Так. А сколько у нас травниц и знахарок? Мы с сестрой уже не справляемся, и наша лечебница, как ее боярин называет, забита так, что люди в проходе лежат. Вон горевой твой подтвердить может. Места не хватает. А если бы серьезное нападение случилось, куда бы всех раненых дели? Надо нам, княже, новый дом под это поставить, и много больше этого. Да знахарок поискать. И еще. Туалетов людям не хватает. Смотрю, в городе начали по углам по малому ходить. Так и до заразы недалеко. Надо туалеты ставить и закон принять, запрещающий на улицах любую нужду справлять. Опять же колодцы рядом. Воду как пить будем? Вот, молодец. Думая, предлагаю, где будем новую, как ты говоришь, там, лечебницу ставить. Да где знахарок взять? И о туалетах тоже не забывай. — В конце седмицы все соберетесь у меня. Будем решать дальше. Пока боярина Владимира нет, сами учитесь думать и делать. Вопросы есть? Нет? Ступайте все. Дождавшись, пока зала опустеет, спросил молчаливо просидевшего в углу горевое. — О чем задумался? — Думаю, надо новые законы людям дать. Прав ты, княжа. Растет наш город. Приходят отовсюду люди и живут так, как у себя на родине привыкли. А нам надо, чтобы все жили по-нашему. Чтобы знали, что от нас ждать можно, и что от каждого требуется нам. Что можно делать, а что нельзя. Напомнить всем, что жить надо по праве и по кону. Жрецов еще надо на совещание позвать. Школа уже мала. Детишек много стало, мест не хватает. Подумать тут хорошо надо. Вот и подумай. А то все я да Владимир. Никому больше дела нет. Просмеялся довольный трувор — Весея, ты своего князя кормить собираешься или нам голодными уходить? — Ох, попадет тебе от боярина. — Все готово, княжа, мешать не хотела, — высунулась перепуганная повариха. — Давай, корми скорее, пока мы с князем тебя не съели, — пугнул убежавшую повариху горевой. Новгород. Рюриково городище. В полном молчании добрался Рюрик до детинца. Проехал ворота... И спрыгнув с коня, взлетел на резное крыльцо к встречающей жене. Тяжело было и Скоро уже рожать, а тут муж на войну уехал, все нервы истрепал. А бояре вокруг, как змеи, по углам шипят. Если бы не отец, заткнувший рты недоброжелателем, давно сбежала бы к батюшке его четерем. Там спокойно и тихо. Ничего, любимый вернулся невредимый. А что там плохое, говорят, пускай. Собака лает, ветер носит. Подхватил на руки Люрик свою жену, прижал к широкой груди. Услышал Айфанда, как забухало горячее мужнино сердце, и ушли все тревоги и заботы. Всегда бы так. Пошел князь через синий в зал, поставил аккуратно жену на твердые половицы. Оглядел собравшихся, непроницаемое лицо Вольга, хмурое, как всегда, своего деда, гостомысла. Смотрел преданно, возвратившийся из южного похода верный доброняк. Обнялись воины, похлопывая друг друга по широким спинам. Пропустив перед князя, прошли в трапезную комнату. Расселись за столом, помолчали. Покрехтев, огляделся самый старший и мудрый, старый новгородский князь. «Вовремя ты вернулся, внук. Уж не знаю, к худу ли или к добру случилось поражение под Всковом. Но брат твой двоюродный, Вадим, большую смуту затеял. Раньше всех прознал при неудачной поход» и начал народ мутить. Бояру купцов под себя переманил, сам княжить захотел. Всем, кто его будет поддерживать, обещал и города, и боярство, и богатство разное. Да и сильно недовольны будут новгородцы бы славным поражением. Ополчение вернулось уставшее и злое. Как бы беды скоро не было, делать что-то надо, и быстро. Со мной четыре сотни варягов вернулось из похода. Потрепали мы хазаров, да добычу взяли добрую. «Можешь на нас рассчитывать, князь», — пробосил Добронек. «Аскольд с диром за лесом стоят, ждут твоей команды. Как почуяли мы заварушку в Новгороде, так и убрали обоих из городища. Никто и не знает, что они тут, а с ними еще пять сотен копий», — добавил Вольк. Сидел за темным дубовым столом рюрик. Сжались до хруста костей могучие кулаки, — Натянулась, побелев на костяшках, задубилая кожа. Нахмурился, посмотрел пронзительным взглядом в лицо каждого сидящего. Задержался на милых чертах родного лица и фанды, бледного до синевы, от переживаний за мужа. Сидят вокруг только родичи, да друзья верные. Дрогнуло лицо князя. Расслабились сжатые до скрежета зубы. Посмотрел на Вольга. «Прав и мудр был ты, когда отговаривал меня на Псков идти. Не по зубам он нам». Да и не враг мне тровор как оказалось. Говорил я с ним, до да с синюсом. Оба они там сидят, друг за друга крепко стоят. Перед возвращением посмотрел я на город. Немного видел, но выводы сделал. Да с братьями переговорил. Понял, что ошибся сильно. Послушал боярнов городских, которые мне все уши прожужжали, на них лжу наговаривая. И что зло они против меня умышляют, так же поверил. Нет ничего такого не хотят воевать, супротив меня оба. Иначе не сидел бы я тут, там и лег бы. Помолчал немного, собираясь с мыслями. Пришли мы под стены псковские, стали лагерем. Что можно сразу сказать? Много мы с вами видели разных крепостей и городов, но такой твердыни мне еще не попадалось. Уверен очень в своих силах Трувор. Не мы ему, а он нам ультиматум выдвинул. Или уходить нам по добру, или все тут и поляжем. Думать стали, хотя что тут думать, не взять нам этих стен никак. А ночью в моем лагере раскол вышел. Половина бояр за спиной с варягами сговорились, да на меня кинулись. Если бы не дружина и ополчение, порубили бы нас там. На силу отбились. Стали на два лагеря друг против друга. Только прознали изменники, что Синеус с дружиной в скове сидит, и решили на старую ладогу напасть. Быстро по своим дракарам и лодиям расселись и двинулись в поход. Я к брату поскакал, упредить о вероломстве. И там удивился сильно. Река полностью с башен простреливается скорпионами. Ополовинили уходящее войско со стен псковичи. «А если бы по мне стали стрелять, когда мои лодии под стенами проходили?» «Прости, княжа, нам нападение ожидать?» — прогудел Добронек. «Нет, погоди, расскажу далее». За ушедшими варягами в погоню пошли боярин Псковский Владимир и брат мой Синиус на четырех лодях. И уверены были, что побьют все дракары. Еще и потешались над удирающими. А Трувор услышав, что ухожу я домой, послал вслед за нами малую свою дружину, что под грабежей охранили поселение. Так и шли мы, сопровождаемые псковскими воинами. Еще сказал Трувор: Будет понадобиться они мне для наведения порядка в Новгороде, Так я могу на них опереться. И еще одно. Уже на подходе к посадам новгородским. Увидел я в толпе от посадских псковского боярина Владимира с сотником своим. Значит, побили они варягов и изменников и сюда пришли. Что скажете на это? Повисла тяжелая тишина в комнате. Жужжали мухи, ударяясь в мутное воловье окно. Да еле-еле пробивались звуки со двора, пытаясь разрушить вязкую паузу. Смотрели друзья друг на друга, обдумывая услышанное. Откинул голову гостомысл, задрал вверх сивую бороду. «Получается, Синиус сейчас сидит у себя в старой Ладоге, а Трувор в Пскове. Намстить они не собираются, иначе уже оба бы тут стояли со своими дружинами. Да еще тебе в помощь свою малую дружину отдал. Да и боярин этот уже здесь со своими людьми. Сколько у него воинов». А поскольку у тебя, как ты говоришь, с братьями мир, то нам надо сейчас с ними встретиться. Нам любая помощь не помешает. По-всякому выходит, что Вадим решил сам княжить. И пощады от него нам не будет. Надо собрать всех, кто за тебя стоит в единый кулак, и выбить смутянов и бунтарей из Новгорода. Пока тебя дожидались, мы людей собирали, да разузнавали, что тут да как. Вольк тебе обо всем лучше расскажет. Скажу вот что. Надо прямо сейчас, не откладывая, послать кого-то к псковичам и к боярину. Не скрывая, рассказать про бунт и попросить помощи. Провести тихо в детинец, до ночи надо управиться. Ночью заговорщики объединятся и обязательно нападут. Другого шанса у них взять власть не будет. Поскольку с дюром по нашему сигналу надо будет в спину предателям ударить. Торопиться нам нужно, княжа. Завтра уже можем опоздать. Добронег, готовь свою дружину к обороне. — Вольк, пошли кого-нибудь к Псковичам. — А вот где боярина найти, я и не знаю, — задумался Рюрик. — А что его искать? — Вон он, сам к нам идет, — усмехнулся Вольк. Вбежал в комнату дружины княжеский. Поклонился заполошно. — Княже, там боярин Псковский тебя спрашивает. Мы его пока разоружили да связали. Что прикажешь с ним сделать, В поруб? Переглянулись Вольк с Добронегом. Нахмурился гостомысл. Встал Рюрик, пошел из душной комнаты на крыльцо. Перед крыльцом стоял замеченный утром на дороге боярин. Тот самый, который стоял рядом с Трубором в Псковской крепости. Дюжие дружинники заломили пленнику руки, связали за спиной. «Развяжите и отпустите!» Спустился по ступенькам к пленнику князь. «Прости, дружинников моих, боярин! Сам понимаешь, не утерпели после позора такого!» «Оружие ему верните!» Посмотрел, как отряхивается боярин и убирает в ножные ножи и меч. «Уваж нас! Будь гостем!» пригласил вовнутрь. Подождав, пока тот пройдет вперед, поднялся следом. Подойдя к столу, представил гостя вставшим ближником. Только ифанда продолжала сидеть. «Ну да, ей-то можно!» Помолчали настороженно. Разрушил напряженную тишину Рюрик. Догнал варягов. Догнал до да не всех, пятеро ушли в ночь. Да так и не нашли их, сколько не искали. А много их изначально было. Семь Лодей и девять дракаров. А у тебя сколько? А у меня две лодии и два синеусовых дракара. Коли ты тут, не верить тебе я не могу. Но уж больно силы неравные. Княже, да боги с ними. Я тут по торгу походил, по сторонам посмотрел. Не дело затевается в новогороде. Заговор против тебя Вадим умыслил. Не знаю, ведомо тебе об этом или нет, но предупредить тебя решил. Тебе это зачем? Воевали же мы против вас. Думаю, княже, что воевали по глупости. Поговорить сначала надо было. Глядишь, и не пришлось бы воевать. Кого учить вздумал? Забыл, с кем говоришь? Перебил гостомысл, нависая над столом. Пожал боярин плечами. Умные всегда учатся. Ладно. «Предупредить хотел. А дальше вы уж сами. Если моя помощь нужна будет, помогу. Да, еще. Малая дружина ушла с Сковской дороги. Она сейчас подо мной. Кто ты, боярин? Не вижу я тебя. Нет тебя в этом мире. Зато вижу, что боги тебя хранят, стоят за тобой», — задумчиво проговорил Вольф. «Многие знания, многие печали. Зачем тебе это знать, вещи?» «Ха, вещи. Правду сказал» вещи он и есть. Вольк, тебя так и буду теперь звать. Заухал раскатисто Добронек. Хорошо сказал. Надо будет запомнить, усмехнулся Вольк. Это не я. Это, сказали люди, гораздо умнее меня. Я лишь повторил. Смотрю, о чем угодно болтаете, а по делу ничего не слышу. Позабыли все? Осадил разговор Рюрик. Боярин, мы думаем, что ночью измена будет. Нападут на детиниц. Ты поможешь мне? — Помогу. — Для того и пришел к тебе, князь. — Говори, что надо делать. Только учти при этом, что в саму свару я не полезу. Это ваши дела и ваша свара. Я сбоку постою. Да помогу, чем смогу. Да лучше так, чтобы никто и не знал, что я помог. — Мудро. Что у тебя за дружина? — Со мной шесть десятков стрелков, да малая конная дружина. Считаю еще сотни стрелков. «Сможешь всех в городище привезти?» «Смогу. Там за воротами полусотник мой поджидает. Мне бы с ним поговорить?» Посмотрел Рюрик на Добронега. Поймав взгляд князя, кивнул тот понятливо и вышел во двор. Через пару минут вернулся с мстишей. Вот, стоял у самых ворот. И искать не пришлось. Приобняв за плечи, подвел к столу псковича. «Все в порядке, мстиша. Вернешься в лагерь. Сразу же снимаетесь». — Тихо и осторожно всех приведешь сюда. — На ладьях корову оставите, пусть сидят как мыши. — Ступай, одна нога тут, а другая — уже тут. — Понял, боярин, — развернулся мой товарищ, спросил Добронега с ухмылкой. — За ворота вы видите, а то и меня, как боярина нашего, ваши дружинники разоружить могут. — Пошли, провожу, Коля просишь, — вернул укол варяк. Провожая взглядом выходящих из горницы воинов, — Рюрик спросил Владимира. — Поставим твоих дружинников на стены, будут стрелками. Справятся. Если мятежники пойдут ночью, то острог пройдут спокойно. Окольный город сопротивления не окажет. В Детинце тихо будет стоять моя дружина и варяги Добронега. Они ударят в мечи. С тыла заведут отряды Аскольда и Дира. У них шесть сотен. Должны управиться. — Позволь совет тебе дать, княже, Говори. — Смутьянов и переметчиков надо рубить без пощады. Иначе будет это гнездо змеиное постоянно новых змеят рождать. Чем меньше Смутьянов отсюда уйдет, тем тебе спокойнее потом в городище будет. — Крови будет много. — А то изменники не за кровью идут. — Прогуляться они так просто вышли, — поддержал Владимира Агостомысл. — А ты что скажешь? — требовательно посмотрел и Рюрик на Вольга. — Полностью согласен с Владимиром. «Чем больше порубим сейчас, тем спокойнее будет жить Новогород». «И еще княжа», — добавил Владимир. «Подумай вот о чем. В Пскове князя призывали на определенный срок и клялись ему верно служить, но и от князя такой же службы требовали. Князь стоит над боярами, его слово последнее, а в Новогороде наоборот, вольница боярская, и князя тут и призывают и отзывают, когда захотят. «Здесь бояре над князем стоят». Не хозяин городу князь. Вроде бы он есть, а вроде и нет. Поэтому и бунтует Новгород как хочет. Дело, говорит боярин. Я тебе сколько раз об этом твердил. Довольно поддержал боярина Вольк. Сначала с бунтом разберемся. Потом об остальном думать будем. Куда Добронек пропал? Да идет уже. Сотников созвал. Оглянулся на двери Вольк. Тогда делаем, как решили. Владимир... Твои стрелки придут, ставь всех на стены. Добронек, за тобой двор, чтоб держался до последнего. Деда, ты в хоромах будешь оборону держать, за Ифандой приглядывай. Вольк, Аскольда предупреди и сразу назад. Пошли все, времени мало осталось. Да не забудьте проверить бочки с водой, чтобы не пожгли нас. К вечеру привел мстишопсковичей. Старались, конечно, пробраться малыми группками, чтобы не так заметно было. Но кому было надо, тот мог бы обратить внимание на небывалое перемещение воинов. Смешались во дворе детинца-дружинники, поужинали и сидели тихо, ожидая команды. Затих окольный город вокруг городища. Даже собаки перестали брехать. Выкатилась бледная луна, замигали тревожно звезды над головами. Тихо-тихо заняли свои места на стенах стрелки, разобрались по своим десяткам Мечники. На широком-высоком крыльце остались стоять, слушаясь в тишину, Рюрик и соратники. «Тихо пока. Никого». Прислушиваясь к ночным звукам, медленно проговорил Владимир. «Ждем. Что нам еще остается?» — в полголоса откликнулся Рюрик. «На стенах всем смотреть внимательно». Ближе к полуночи начал нарастать шум в новгородском городище. замелькали факела в окольном городе, приближаясь к детинцу. Текли по улицам красные огни и хоптящих факелов, приближаясь к крепости, выплескивались на площадь перед воротами, растекаясь по ней жидким трепещущим пламенем, освещая стены и башенки. Не было на стенах воинов, только на надвратных площадках суетилось несколько дружинников, толкаясь и мешая друг другу. Замерла толпа на мгновение, как перед бурей замирает на миг в испуге природа, повисла в воздухе звенящая тишина. Выскочили перед народом бояре, закричали, срывая голос и призывая людей на штурм. Породал новгородцев Рюрик варягам, да и как не продать, если у него жена Нурманка. Обманом заманил нас под Псков, и там всех порешил, чтобы самому править в Новгороде спокойно. Так не бывать этому. Был Новгород вольным городом, и вольным навсегда останется. Вырежем Рюрика с прихлебателями и варягами. Хлестнул на стену леской вал. Выросли над оструганными бревнами головы в шлемах, стукнули залпом арбалета и выкашивая толпу. Заработала военная машина, перемалывая мягкую плоть в стальной мясорубке тренированной дружины. Перекрывая вопли расстреливаемых людей, зазвенели яростно мечи в тылу у напавших. Заметались люди, не зная, куда кинуться. А тут еще и ворота распахнулись, выплескивая расцвирепевших варягов Добронега. Ударил вал в вал, Брызнула черная сети копчащих факелов кровь. Засверкали красными молниями обогренные мечи дружинников. Столкнулись с копьями и дубинами. Выщербились новгородские клинки. Зазвенела жуткая сеча. Застыли на стенах стрелки. Да и некуда им было стрелять. Попробуй, разбери в этой мешанине, где свои, а где чужие. Увел со стен Псковичей Владимир. Выстроил перед теремом. Ворота под прицелом. А снаружи делать нечего. Пусть сами разбираются. Вскоре затихла битва на площади. Выглянув из ворот, увидел, как стоит в окружении Вольга и Добронега Рюрик, как ходят по площади дружинники, дорезая раненых. А с улиц пробиваются через остатки еле сопротивляющихся мятежников Аскольд и Дир. Хотел было подойти к князю, да, посмотрев под ноги, передумал. Вся земля на площади была залита дымящейся кровью. Да и не надо было уже никуда идти. Князь сам решил вернуться в детинец. Только остановил его в воротах. Княже надо бы сразу дружинников отправить по дворам бунтовщиков и дорезать всех. И Вадима поискать надо. Завтра уже нельзя будет. Верно, Владимир говорит. Дозволь, мы сами. Согласился Добронек. Кивнул усталый Рюрик, махнул рукой разрешающе. Даже сил не осталось на ответ. Уселся на крыльцо Откинулся нарезные болясины. Пить! прохрипел. Протянул флягу настомысл. Подождал, пока Юрик напьется, и спил сам. «Княжа, мы вам тут больше не нужны. Да вы и без нас справились бы. Разрешим, и уйдем, пока темно. Ни к чему, чтобы нас люди днем увидели. Да, так правильно будет. Уходите. Приеду в Псков, договорим. Там я отблагодарю за помощь. Что-нибудь надо сейчас. «Ничего не надо. Удачи тебе, княжа!» Тихо просочились вдоль берега дружинники псковские и расставили в ночи. Ни звука не донеслось с реки. А к утру и стоянка опустела. Успокоился с баламученными веслами речной ил. Выпрямилась с восходом солнца примятая трава. И только черные пятна кострищ могли поведать о том, что здесь недавно были люди. «Старая Ладога». До старой ладыги добрались быстро и вскоре уже обедали в гостях у Синиуса. Рассказав подробно младшему из братьев произошедшие минувшей ночью события, вдвоем с Мстишей взяли в княжеской конюшне лошадей и отправились в гости к Верховному. В дороге просто продремал. Моя лошадка спокойно трусила за хвостом впереди идущий, а Мстишей на пальцах было показано, куда идти. «Тут одна дорога, не забудемся. «Да и заблудиться воину в лесу невозможно», по крайней мере, в этом времени. Встречавшему меня Будимиру даже не стал удивляться. Привык уже. Опять же привычно прошел в ворота, оставив у на поляне. Да и не рвался внутрь храма полусотник, пробел. Отведав угощение, рассказал все произошедшие за последнее время события. Потом долго разговаривали с Верховным, пытаясь так и так проанализировать случившееся и высчитать какие-то наши дальнейшие действия. По ходу беседы спросил Будимира, почему Синиус не стал сидеть в Белозерске, а перебрался в Ладогу. Сидел бы Синиус в Белозерске, повторилось бы то, что ночью произошло в Новгороде. Не приняла его весь, чужой он там. Но ведь племена сами позвали Рюрика на княжение. Не племена позвали, а гостомысл подсуетился и воспользовался раздором в землях. Да и варяги напали на Новогород, как по заказу. Вот он и решил под шумок своего внука на стол новгородский посадить. Почему бунт в Новогороде бояре подняли? Вадима тогда хотели посадить на княжение. А тут гостомысл влез. Вадим-то гастомыслу гостомыслу тоже родич. Да вот, говорят, видение было старому посаднику о величии его рода, если он сына умилый на княжение позовет. Да и рюрик не один пришел, а с братьями сводными и дружиной большой. Куда их девать? Вот и посадили одного в Изборск, а другого в Белозерск, подальше. Пока дружина рядом была, все спокойно было. Да сначала Добронек ушел на Хазар, все добычи ему мало было. А сейчас знаю, Аскольд с Диром уходить собрались. Да и нет сегодня у Рюрика того войска, с которым он пришел в Новогород. Разбежались многие. Волк, то ноги кормят. Да ты и сам видел, с кем под Псков и Рюрик пришел. «Каша сборная». А на Псков ему идти, бояри нашептали, пока Вольга до да добронеговного города не была. Хотели его с братьями рассорить, а потом и скинуть с княжения. Если бы живым из того похода вернулся, понял? А кто на нас тогда Варягов послал прошлым годом? Бояре с Вадимом? Молодец. Правильно мыслишь. Да только отбились вы. А у них много серебра ушло на наемников. Да еще и этот поход получился совсем затратным. Вот и не выдержали бояре, заторопили Вадима. Без денег-то тяжко им. машната то не бездонная. Вот и решили сами напасть. Да не ожидали, что Добронек как раз вернется. И ты подойдешь на помощь. Да и про Аскольда не сообразили. Думали, ослаб после всех бед Рюрик. А вон оно как вышло. И что теперь будет дальше, неизвестно. Посмотрим. От Рюрика все зависит. Если не изменит своего отношения к нам то будем отделяться от нового города. Хотя это я хоть сейчас отделился бы. А вот как еще трувор на это посмотрит? Не знаю, ничего не скажу. Все перемешано сейчас, и будущее не определено. А от меня что хочешь? Вижу же, что не просто новости рассказать приехал. Волхвов нам надо. Не хватает их в храмах и школе. Да и среди людей им надо бы почаще бывать а то совсем вы устранились от жизни ишь какой поучи еще помолчал мгновение да прав ты прав и говорил же я тебе что мало способных к волховству нет стольких людей чтобы на всех хватило конечно сидите в своих лесах больше где уж вам людей то увидеть а тем более найти нет чтобы в городище выйти да по землям пройти эх а ты хватил ты что Против уклада пойти вздумал. «Всегда волхвы так жили, а ты все поменять решил? Раз и готово!» Будимир, ты же сам говорил, что время другое идет. христианство наступает, и они, монахи-христиане, сидеть в лесу не станут. Вон они уже и по землям вашим ходят, пока вы на болоте сидите. Так и просидите задом своим весь народ славянский. И не боишься ты со мной так говорить? Оно как в жабу превращу!» Ты, главное, потом не забудь меня в человека обратно вернуть, когда остынешь. Засмеялся весело Волф, поднялся на ноги, прошелся вокруг стола, остановился рядом. Ты отдохни пока. Все правильно говоришь. Мы подумаем и скажем решение свое. Коль разговор окончен, пойду-ка я к мстише. Мне тоже надо о многом подумать в свете открывшихся сведений. Присев у костра, принял мстише, протянутую мне миску с кашей, и, дуя на каждую ложку, чтобы не обжечься, задумался. Почему волхвы летопись не ведут? Ведь ничего же не знаем об этом времени. Только домыслы да вымыслы. Рюриково городище. До утра очистили площади, прилегающие к ней улочки от тел. На длинные длинные полотна, расстеленные вдоль деревянной стены острога, укладывали рядами бояр и купцов, зажиточных горожан и простых людей свозили с берега желтый речной песок и засыпали кровавую землю. Замолк притих Новогород. Вокруг стояла мертвая тишина. Даже бабьего воя по погибшим не было слышно. Сразу после побоища, а по-другому ночной бой и не назовешь, железным смертоносным вихрем пронесся добронек с дружиной подвора мятежников, с корнем вырывая измену. Вот и молчал теперь в страхе Новогород, забившись под и хоромы. По общему согласию пленить никого из изменников не стали. Нечего создавать себе проблемы в будущем. Резали не недрогнувшей рукой всех поголовно, уничтожая былую вольницу. Вот и замер город, ожидая следующих погромов. Утром собрались в княжеских хоромах уставшие и грязные, пропавшие кровью и потом. Сидел у стены на скамье поникший гостомысл, опираясь на полуторный меч. А за столом собрались побратимы — Рюрик, Вольк, Добронек — и неразлучные аскольд с диром Измену всю повывели, — уточнил Рюрику Добронега. — Все. Если кто и успел убежать, так где в темноте найти было? — Дальше так будем делать. Тела пусть лежат до завтрашнего утра. Потом пусть люди забирают своих. Остальных — волхов. Всем объявим, что кончилась на этом боярская вольница. Отныне первое слово «княжье» будет. Кому не нравится — Пусть уходят, препятствовать не буду. До весны будем жить тут, в городище, а весной начнем строить новый город. Поставим такой же Кремль каменный, как и в Пскове. На другом берегу Волхова, ниже по течению, в шести перестрелах. Через дней пять поеду в Ладогу. И потом в Псков. Надо с братьями поговорить. Гастомысл, ты старшим останешься. Со мной Вольх поедет. Остальные в городище останутся. За порядком следить. Что скажете? Не торопишься уехать? С кряхтением поднялся со скамьи гостомысл и пересел за стол, подвинув на лавке Добронега. Нет, тихо пока будет. Да и некому больше бунтовать. Пусть люди из себя приходят. Ты пока разберись с имуществом бунтовщиков. Терема с подворьями, что получше, надо по братимам отдать. Остальные сам распределишь. Все, что нам не нужно, дружи не раздать. А нам только рухлить мягкая, да злато-серебро нужно. Остальное можно делить. Да только и вы не очень-то подворьями обрастайте. Город будем ставить на новом месте, между нашим городищем и старым городом. Так что себе новое жилье там и поставите. А надо ли затевать такое дело? Надо, деда. Столько крови пролито. Уйдем на новое место, а тут храм поставим, чтобы помнили». — Будем все заново начинать, по нашим законам. — Так-то оно так, да потянем ли? — А нам деваться некуда. Вон Псков за два года подняли, и ладогу тоже сожженную заново отстроили. Справились же. — И еще о чем сказать хотел. Потварягов нас сейчас синюс хорошо закрывает. А вот на юге и востоке хазары зашевелились. Добронек их погонял этим летом. Да всех не перегоняешь. — Что делать будем с этой напастью? Добронек, мы тебе тут сказать не успели. Больно быстро завертелось вся после твоего возвращения. Неразлучники наши, а сколь ты дир, хотят на уйти, Погулять по степям хазарским. Так что хазарам скоро не до нас будет. Уходить собрались. Собрались, княже. Затухли уже тут сидеть. Воины с жиром заплыли. Забывать стали, с какого конца за меч браться. Да и дракары наши застоялись. Водорослями меднища обрастать стали. «Отпусти!» «Не вовремя как. А что на рубежах?» «Все спокойно на рубежах. И еще долго спокойно будет. Пройдет слух о на в и притихнут надолго князья», — отозвался Вольк. «Пусть идут, княже, Польза будет великая. Спокойно Кремль построим». «Что ж, так и решим. Когда уходить хотите?» Надо сейчас уходить, чтобы успеть до зимы жир стрясти. Зиму где-нибудь переждем и дальше на юг пойдем. Хотим до Царьграда дойти, посмотреть, что там, да как. Жаль отпускать вас. Да делать нечего, идите. Есть у кого какие предложения или пожелания? Нет? Ну и хватит на сегодня. Отдыхайте. Поднялся, потянулся, распрямляясь, люлик, Кивнул на прощение по и поднялся к себе на поверх. Жена уже заждалась и спереживалась. Постепенно успокаивался старый Новогород, придавленный новыми указами. Вспыхивало было горячее обсуждение нововведений в харчевнях, шебуршалось мышами в получемных углах и сразу же затухало. Висел над головами липкий страх недавней резни. Обезлюдевшие поначалу вечерние улицы, где только стража нарушала гнетущую тишину своей размеренной поступью и звонким брицанием доспехов, Медленно отходили от испуга. Но к концу недели уже можно было увидеть осторожно спешащего по своим делам горожанина, да и ребятня привычно зашмыгала по дворам. Начал оживляться торг, повылезали из щелей вовремя сориентировавшиеся, хранившиеся все это время купцы. Увели свои дружины, скольз с диром. Ушли застоявшиеся дракары, опустил некогда оживленный берег Волхова. Ушли и Рюрик с Вольгом на Ладогу, восстанавливать порушенные отношения с братом. От того, как их примет Симиус, многое зависело. После этой встречи сразу станет понятно, стоит ли идти в Псков, примет ли их Трувор.